Глава 4. Как же неизведанная Африка. 1902-1908. Самые мощные чувства пробудились во мне в 1896 году, когда я открыл для себя Древнюю Грецию, и в 1902 году, когда я обнаружил бесчисленное множество Солнц и миров в бесконечном космосе. Иногда мне кажется, что второе открытие было даже важнее, так как мысль о величии Вселенной по-прежнему вызывает у меня неповторимый волнующий трепет. Астрономия стала главным предметом моих научных исследований. Я добывал все более крупные телескопы, собрал коллекцию из 61 книги по астрономии и написал немало статей по этой теме для ежемесячных и специальных выпусков местных изданий. Исповедь неверующего. Данные воспоминания, относящиеся примерно к 1921 году, показывают, насколько серьезно увлечение астрономией повлияло на мировоззрение Лавкрафта. Далее мы еще рассмотрим, как изменилась его философия в связи с изучением новой науки, а пока что остановимся на его знакомстве с астрономией и появившихся в результате этого литературных произведениях. Зимой 1902 года Лавкрафт посещал школу Слейтер-Авеню, однако, если верить его словам, С астрономией он познакомился самостоятельно. Большинство книг по данной теме он унаследовал от Робби Филлипс «Бабушки по маминой линии», а в феврале 1903 года впервые сам приобрел новое издание «Уроки по астрономии и уранографии» Чарльза Агастаса Янга, исправленное издание 1902 года. В библиотеке писателя есть и первое издание этой книги, 1893, унаследованное, вероятно, от бабушки. В коллекции, которая, как утверждал Лавкрафт, в 1921 году состояла из 61 тома, после его смерти, во время составления каталога, обнаружилось только 35 книг по астрономии, в том числе довольно старые школьные учебники начального уровня. «История звезд для широкого круга читателей» Джорджа Чамберса, «Практикующий астроном» Томаса Дика, 30-е издание «Основ астрономии» Джозефа Гая, популярная астрономия Саймона Ньюкомба, астрономия для любителей Джона Вествуда Оливера, 14-недельный курс о писательной астрономии Джойла Дормана Стилла и тому подобное. Эти книги были слишком устаревшими для Слейтера Веню или школы Хоуп-Стрит. В любом случае, в Хоуп-Стрит Лавкрафт не изучал астрономию, хотя такой предмет в школе был. И некоторые из них наверняка достались ему от Робби. Естественно, Лавкрафт, будучи страстным любителем букинистических магазинов, Мог приобрести эти книги уже во взрослом возрасте. Родные Лавкрафта, как всегда, поддержали его интерес и обеспечили мальчика всеми необходимыми материалами для изучения астрономии. Первый телескоп ему купили в феврале 1903 года за 99 центов. Заказали почтой из фирмы Киртленд Brothers в Нью-Йорке. Однако уже в июле того же года Лавкрафт приобрел в Киртленд телескоп с апертурой в 24 дюйма за 16,5 долларов а у местного мастера – штатив за 8 долларов. Затем, летом 1906 года, и это после финансового краха, с которым семья столкнулась после смерти Уипла Филлипса в 1904 году, Лавкрафт купил трехдюймовый Бардон в Монтгомери Уорд за 50 долларов. К телескопу прилагался одноногий настольный штатив, но я прикрепил его к старому треножнику. Этот телескоп Лавкрафт хранил до конца жизни, а теперь предмет находится в обществе Августа Дерлета. Поначалу амбиции Лавкрафта, связанные с астрономией, были невелики. В письме Калфреду Галпину от 1918 года он рассказывает, что начал изучать звездное небо, когда установил второй телескоп и радовался простому знакомству с Солнечной системой и созвездиями. «Мои наблюдения, по большей части, ограничивались Луной и Венерой. Почему Венера, спросите вы, ведь ее трудно разглядеть даже при наличии более серьезного оборудования. Это таинственность, отвечу я вам, как раз меня и притягивала. Будучи самоуверенным мальчишкой, я воображал, будто со своим телескопом в 2 четвертью дюйма смогу увидеть нечто такое, что упустили ученые, глядя в 40-дюймовый телескоп в Еркской обсерватории. По правде говоря, больше всего меня интересовала Луна, ближайшее к нам небесное тело. Ночами напролет я рассматривал самые мельчайшие детали лунной поверхности и до сих пор могу поведать вам обо всех пиках и кратерах, ведь я знаю эту местность не хуже, чем мой родной район. И я очень злился на природу за то, что она сокрыла от моего взгляда обратную сторону нашего спутника. Кстати, в августе 1903 года Лавкрафт наблюдал за кометой Баррелли, первой из увиденных им комет. Интересы Лавкрафта не сильно отличались от профессиональных астрономов того времени. Он увлекся наукой как раз в тот период, когда она начала преобразовываться в астрофизику, а после того, как в 1905 году Эйнштейн представил теорию относительности, еще включать в себя и философию. Нептун, восьмую планету Солнечной системы, обнаружили в 1846 году, а до открытия Плутона оставалось еще почти 30 лет. Пьер Симон Лаплас высказал космогоническую гипотезу происхождения Вселенной в изложении системы мира, и описанное в данной работе формирование Солнечной системы не подвергалось сомнению вплоть до начала XX века. Выдающийся астроном 18 века Уильям Гершель, открывший Уран в 1781 году, по-прежнему считался величайшим астрономом в западной истории. Его сын, Джон Гершель, Продолжил работу отца по исследованию туманностей, двойных звезд и тому подобного, и примерно в 1835 году обнаружил Магеллановы облака. Другими словами, карта звездного неба еще оставалась неполной, и люди пока не до конца понимали основные функции новых звезд, туманностей и Млечного пути. Как и в случае с прежними интеллектуальными интересами, увлечение Лавкрафта астрономией в итоге побудило его писать, И на сей раз количество работ оказалось просто невероятным. К написанию научных трактатов по астрономии он приступил только в конце лета 1903 года, но, едва начав, уже не мог остановиться. Одной из самых ранних работ считается «Мое мнение о лунных каналах». Краткое описание на удивление ровных каналов на Луне, схожих с более известными марсианскими каналами. На тексте стоит пометка «1903 год», Правда, сделана она не рукой Лавкрафта. Лавкрафт предполагал, что каналы – это вещество вулканического происхождения, давным-давно излившееся из недр Луны, а значит, они представляют собой всего лишь любопытное природное явление. Затем он отважно критикует некоторых прославленных астрономов-современников. Касательно теории профессора Пикеринга, считавшего, что в этих каналах находятся прожилки с растительностью, могу сказать только одно – Никто из здравомыслящих астрономов не счел бы эту теорию достойной внимания, ведь на нашем спутнике нет ни воды, ни атмосферы, необходимых для существования любого животного или растения. Теория Лоуэлла об искусственном происхождении каналов, естественно, тоже нелепа. В более поздние годы Лавкрафта ждала занимательная встреча с Персивалем Лоуэллом собственной персоной. К написанным в то время трактатам относится и научная библиотека, Девятитомное творение Лавкрафта, созданное в 1903 или 1904 году. В нем содержатся следующие работы. Первая. Селенография невооруженным глазом. Вторая. Телескоп. Третья. Галилео. Четвертая. Гершель. Исправленная. Пятая. О Сатурне и его кольце. Шестая. Отрывки из астрономии автора. Седьмая. Луна, часть 1, Восьмая. Луна, часть вторая. Девятая. Об оптике. Из этих девяти трактатов сохранились три под номерами 1, 2 и 5. Полагаю, что четвертое сочинение посвящено не Уильяму Гершелю, а планете Уран, которую Лавкрафт в своих ранних работах по астрономии часто называет Гершель. Хотя такое обозначение использовалось только в 18 веке. Дошедшие до нас трактаты имеют размер 3 на 4 дюйма, примерно 7 на 10 сантиметров, и объем в 8 страниц четыре сложенных пополам листа, и в них сочетаются интерес Лавкрафта к астрономии и его увлечение древностью, поскольку текст написан на архаичном английском, с удлиненной буквой «С». Рукописным текстом он старался имитировать печатный, включая курсив, однако строки выглядят не очень ровно. Все работы богато иллюстрированы, а к трактату о телескопе даже приложено несколько замысловатых схем, разъясняющих устройство телескопов Галилея, Гюйгенса, Гершеля, и других. В этом сочинении содержится реклама услуг некоего Аллена, продававшего телескопы стоимостью от 40 до 200 долларов по адресу Эдди Стрит 33 в западной части города, на другом берегу реки Провиденс. Возможно, у него Лавкрафт и приобрел штатив. В заголовке трактата о Сатурне упоминается только одно кольцо, однако из самого текста становится ясно, что Лавкрафту известно о наличии у планеты как минимум трех колец. И третья из них при этом прозрачная. На последней странице задней обложки работы по селенографии невооруженным глазом приводится список всех девяти томов из научной библиотеки и что-то вроде купона. Прилагаю сколько-то центов в оплату томов таких-то из научной библиотеки. Первая из трех сохранившихся работ оценивается в 1 ЧП возможно 4 пенсии и 0,5. Вторая в один пенсовик и третий со скидкой в пятьтысячных. Возможно, потому что эта работа представляет собой отрывки, взятые из астрономии автора. Луна сохранилась только в виде копии, подготовленной издательством Arkham House. Довольно объемная работа была написана 26 ноября 1903 года и, вероятно, объединяет в себе седьмой и восьмой тома из научной библиотеки. Данный экземпляр является седьмым изданием от 1906 года. В предисловии к первому изданию указано, посредством всей скромной работы автор желает познакомить публику со всеми основными фактами о нашей Луне. Поразительно, какое невежество проявляют образованные люди, когда речь заходит об этой теме. Но я надеюсь, что моя книга позволит хоть немного развеять туман, прежде окутывавший исследование Луны. До нас дошли и 9 выпусков журнала «Астрономия» и ежемесячный «Альманах», выходивший с августа 1903 года по февраль 1904, иногда в виде комбинированного издания. Эти журналы не представляют особого интереса, в них в основном указывалась информация о фазах Луны на текущий месяц, расположении и рисунки планеты и так далее. В ноябрьском номере 1903 года есть статья «Ежегодник астрономии-03». 1903 год выдался удачным для астрономии. Было много ясных ночей. Самое важное открытие совершено профессором Боррелли, наблюдавшим комету 21 июня. Комету можно было увидеть невооруженным глазом, за исключением хвоста, с 17 июля по 2 августа. В период видимости она проделала путь от созвездия Лебедя до Большой Медведицы. 11 апреля произошло практически полное лунное затмение. Максимальная степень затмения – 11,12 диаметра небесного тела. Темная часть была едва различима. Все номера щедро проиллюстрированы. Журнал «Планета» продержался всего один номер, 29 августа 1903 года. Внешне он похож на все остальные научные издания юного Лавкрафта, размером примерно 4 на 7 дюймов, около 10 на 17 сантиметров. Текст разбит на длинные вертикальные колонки. Забавно, что научная информация в журнале подавалась в сенсационном стиле, присущем бульварным изданиям. К примеру, после всех заголовков следовал восклицательный знак. «Юпитер хорошо просматривается», «Венера исчезла», «Телескопы». В разделе «Примечания» ожидаемо сообщается «Это экспериментальный журнал, новые выпуски не планируются». Большинство подобных журналов размножалось с помощью гиктографа. Он представлял собой плоский лист желатина в лотке, к которому для затвердения прибавляли глицерин. Оригинальную страницу требовалось либо написать от руки, используя специальные гиктографические чернила, либо напечатать на особой ленте для пишущей машинки. Можно было добавить иллюстрации и использовать разные цвета. К увлажненной поверхности желатинового листа прижимали оригинальную страницу, затем эту страницу убирали а листом, на котором отпечатался текст или рисунки, делали оттиски на чистой бумаге. Этого хватало на 50 копий, после чего оттиски становились тусклыми. У Лавкрафта, вероятно, имелось несколько таких листов, так как гиктограф позволял копировать только одну страницу в день. Чернила долго оседали на поверхности. Хотя гиктограф считался относительно недорогим способом размножения информации, Лавкрафт настрочил столько всего, что ему наверняка пришлось немало потратить на чернила, копировальную бумагу, желатин, лотки и так далее. Мать и дедушка, видя его энтузиазм, несомненно, с радостью оплатили все его расходы. Наконец-то мы добрались до самого серьезного из его журналов по астрономии, который назывался «Журнал астрономии Родайланда». Даже у Лавкрафта с его бескрайней энергией наверняка возникали проблемы с написанием других юношеских трактатов и выпуском журналов, когда неумолимо приближался срок выхода Rhode Island Journal of Astronomy. Всего сохранилось 69 номеров. Журнал выпускался каждую неделю по субботам, начиная со 2 августа 1903 года и выходил довольно регулярно вплоть до 31 января 1904 года, конец первого тома. Следующий из сохранившихся номеров появился 16 апреля 1905, начало третьего тома. Затем журнал снова выходил еженедельно до 12 ноября 1905 года. Последняя страница была написана 23 ноября. С января 1906 года журнал стал ежемесячным, а в апреле 1907 вышел последний номер. Существуют еще на удивление поздние выпуски, датированные январем и февралем 1909 года. Лавкрафт рассказывал, что журнал размножался на гектографе тиражом от 15 до 25 экземпляров автобиография Говарда Филлипса Лавкрафта. Пока что мы поговорим только о выпусках с 1903 по 1904 год. В каждом номере обычно содержались разные колонки, статьи и схемы, а также новостные заметки, объявления с рекламой произведения Лавкрафта и книг из его коллекции, а также услуг вездесущего Аллена и компании киртланд Brothers и короткие вставки. В журналах есть много всего интересного. Вот, например отрывок из первой части серии статей «Как узнать больше о созвездиях», которая появилась в номере от 10 января 1904 года. Знание созвездий – обязательное требование для любого астронома. Во многих научных трудах мастерски преподносится информация по данному вопросу, однако доступны они не каждому, поэтому рекомендую внимательно прочитать эту статью всем, кто хочет узнать больше о созвездиях. Затем Лавкрафт учит читателей, как найти полярную звезду, прилагая к статье четыре схемы. Продолжение статьи печатается в следующих трех номерах и, наверное, печаталось бы и дальше, если бы в тот момент Лавкрафт не прервал выпуск журнала более чем на год. В номере от 20 сентября 1903 года сообщается, что в данном журнале теперь будут появляться многочисленные серии статей в сокращенном виде. Желающим получить более полную информацию Обращаться в офис, то есть дом номер 454 на Энджелл-стрит, где можно целиком прочитать оригинал и рукопись, если сумеете разобрать почерк. Далее указаны следующие серии. Телескоп – 12 страниц, Луна – 12 страниц, А Венере – 10 страниц, Атлас мира – 7 карт, Практическая геометрия – 34 страницы, Астрономия – 60 страниц, Солнечная система – 27 страниц. Последние три работы весьма объемные. Больше всего впечатляют астрономия и практическая геометрия, особенно с учетом того, что Лавкрафт, скорее всего, не проходил геометрию в школе Слейтер-Авеню и начал изучать этот предмет только на втором году в Хоуп-стрит, 1906-1907. В номере от 1 ноября 1903 года можно найти интересное сообщение. «Вчера наш корреспондент посетил обсерваторию ЛЭД», Корреспондентом, естественно, был сам Лавкрафт. Небольшая обсерватория ЛЭД, расположенная на Дойл-авеню, недалеко от пересечения с Хоуп-стрит, относится к Брауновскому университету, и раз туда пустили 13-летнего мальчика, который на тот момент даже не учился в школе, значит, Лавкрафт сумел приобрести действительно глубокие познания в астрономии, и по большей части самостоятельно. Он рассказывает, что покойный профессор Аптон из Брауновского — друг семьи. Разрешал мне бывать в университетской обсерватории, обсерватории Ледда, и я приезжал туда на велосипеде, когда хотел. Далее мы узнаем, что постоянное вытягивание шеи перед телескопом вызывало у него сильную боль и привело к искривлению, которое и по сей день заметно, если хорошо присмотреться. Уинслоу Аптон, 1853-1914, был выдающимся астрономом. У Лавкрафта в библиотеке имелся его «Звездный атлас» и, возможно, другие книги. Невольно возникает вопрос, не дружил ли он с доктором Франклином Чейзом Кларком, который в 1902 году женился на тете Лавкрафта Лилиан. Неизвестно, когда Лавкрафт впервые посетил обсерваторию ЛЭД. В 1926 году он вспоминал, что договаривался о встрече в университете с профессором Аптоном в апреле или мае 1903 года, но не смог пойти из-за ужасной простуды. По всей вероятности, он наведывался в ЛЭД летом того года. Комету Баррелли в том августе Лавкрафт мог наблюдать либо из обсерватории, либо через свой телескоп. Так или иначе, во время очередного визита, состоявшегося 31 октября, он осмелился заявить, что с телескопом что-то не так. Апертура телескопа, установленного на экваториальной монтировке, составляет 12 дюймов, однако работает он совсем не так, как должно позволять стекло такого размера. Основной дефект заключается в хроматической аберрации. Все лунные кратеры и любые яркие объекты окружены фиолетовым сиянием. Чтобы немного смягчить критику, лавкрафт добавляет. Обсерватория оборудована превосходной временной системой. Трое сидерических часов, один хронограф, один телеграф, один пассажный инструмент. В великолепной библиотеке содержатся все основные труды по астрономии, а также свежие номера научных журналов. В выпуске от 27 декабря 1903 года можно увидеть следующее объявление. Несколько вечеров подряд в нашем офисе проходят лекции, посвященные Солнечной системе. В качестве иллюстративного материала использовалось 12 диапозитивов, подготовленных мистером Эдвардсом из обсерватории ЛЭД. Первый – Солнечная система, второй – Пятна на Солнце, третий – Полное солнечное затмение, четвертый – Венера, два изображения, 5. Полная Луна, 6. Горбатая Луна, поврежден, 7. Марс, 8. Юпитер, 9. Сатурн, 10. Комета 1811 года, 11. Падение Аэролита, 12. Лунный пейзаж. Лекции проводятся в нашем офисе. Вход бесплатный. Присутствовали на них, конечно, ближайшие родственники Лавкрафта и, возможно, друзья из школы Слейтер Авеню. Будучи перфекционистом, он не мог не упомянуть, что один из диапозитивов Джона Эдвардса, которого Лавкрафт в письме называет «маленьким дружелюбным англичанином», поврежден. Ведь из-за этого на лекции должно быть вышла унизительная заминка. Поразительно, но в добавок к выпуску Род-Айленд джорналов и «Стронами каждое воскресенье» и других еженедельных и ежемесячных журналов, а также написанию своих трактатов, Лавкрафт возобновил работу над журналом по химии Scientific Gazette. Как я уже упоминал, Следующим сохранившимся номером после 1 4 марта 1899 года, является выпуск от 12 мая 1902 года под заголовком «Том 91, номер 3. Новый номер Том 1, номер 1». В нем сообщается. После долгого перерыва снова выходит Scientific Gazette. Качество печати и бумаги улучшилось, цена выросла до 2 центов. Однако в любой момент может быть снижена. Выпуск «Воскресного вестника» прекращается. Трехстраничный номер в основном посвящен причинам вулканизма. Впрочем, есть здесь и одна странная заметка. Над изображением химической колбы написано жирным шрифтом «Сохрани эту колбу». Возможно, что-то вроде купона, которые периодически попадаются и в Rhode Island Journal of Astronomy. Трудно сказать, насколько долгим был перерыв в издании этого журнала. В последнем сохранившемся номере... За январь 1909 года Лавкрафт сообщает, что возвращается к плану 1899-1902 годов, затем журнал снова исчезает более чем на год и появляется лишь 16 августа 1903 года, через две недели после запуска Rhode Island Journal of Astronomy в качестве еженедельного издания. Номера регулярно выходят вместе с некоторыми специальными выпусками до 31 января 1904 года. Считая журналы за 1899 и 1902 годы, всего до нас дошло 32 экземпляра. Данное издание, как и журнал по астрономии, наверняка размножалось на гектографе. Что касается самых первых номеров за 1899 год и далее, Лавкрафт делал по четыре копии с помощью копировальной бумаги. Уже в 1903 году в Scientific Gazette стали печататься статьи, посвященные не только химии, но и вращению Венеры, созданию камеры-обскуры, вечному двигателю, телескопом. Серия этих статей перешла сюда из Rhode Island Journal of Astronomy, но потом вернулась обратно. Микроскопии и так далее. Когда в 1906 году выпуск Scientific Gazette возобновился, в журнале по астрономии появилась его реклама, в которой издание называли популярным естествознанием в кратком изложении, хотя содержание журнала уже давно не ограничивалось одной только химией. Научные интересы Лавкрафта также проявлялись в его художественных творениях. Он признается, что был большим любителем верно и написал много историй под влиянием бессмертного Жюля. Затем добавляет, в одном рассказе про ту сторону Луны, которая все время от нас скрыта, я в художественных целях использовал теорию Ганзена, о том, что из-за смещенного центра тяжести на Луне все еще имеются вода и воздух. Вряд ли стоит объяснять, что эта теория давным-давно устарела, я и сам это понимал, но хотел сочинить остросюжетный рассказ. Если бы данное произведение сохранилось, оно бы стало первой настоящей работой Лавкрафта в жанре научной фантастики. Поскольку он называет рассказ остросюжетным, тот, по всей видимости, был написан под влиянием бульварных романов, которые Лавкрафт, известный своей обескураживающей многогранностью интересов, все еще продолжал читать. Я уже говорил, что Лавкрафт создал большинство своих трактатов и журналов, не учась в школе. В 1898 99 годах он учился в Слейтер авеню однако вскоре его оттуда забрали, и он вновь отправился в школу только в 1902-1903 учебном году, после чего обучение опять прервалось. В 1903-1904 годах я занимался с частными учителями, добавляет он. У нас есть информация об одном из этих преподавателей по имени Мэй, о котором Лавкрафт, правда, был невысокого мнения. В выпуске Rhode Island Journal of Astronomy от 3 января 1904 года можно увидеть на редкость саркастическое объявление, в котором Мэй назван частным учителем десятого сорта, предлагающим низкокачественное обучение за очень высокую плату. Далее значится такая надпись: "Наймите меня. Работать не умею, но мне нужны деньги". Наверное, Мэй пытался обучить Лавкрафта тому, что он и так уже знал. Много лет спустя писатель отзывался о Мэе более доброжелательно, пусть и немного снисходительно. «Мой странный частный учитель — скромняга Артур Мэй, студент богословского факультета, которого я так любил шокировать своим языческим материализмом». Неудивительно, что поток научных журналов хлынул летом 1903 года, когда у Лавкрафта, видимо, было много свободного времени. Информации о втором периоде учебы Лавкрафта в Слейтер-Авеню крайне мало, школьные записи не сохранились. В конце каждого семестра делали общую фотографию класса, однако и она до нас не дошла. Об этом учебном годе нам известно лишь со слов самого Лавкрафта. Он отмечает, что в 1902 году его отношение к школе сильно изменилось по сравнению с 1898 годом. Ведь за этот период он узнал, что детство обычно считается лучшей порой жизни и был решительно настроен этого добиться. Заставлять его ходить в школу особенно не приходилось, потому что именно в том году Лавкрафт впервые завел крепкую дружбу с Честером и Гарольдом Монро, которые жили в четырех кварталах от него на Паттерсон-авеню 66, на пересечении с Энджелл-стрит. Также он подружился с Рональдом Апхэмом на два года младше, который проживал по адресу Адельфи-авеню 21, примерно в трех кварталах от Энджелл-стрит и Стюартом Коулманом, знавшим Лавкрафта еще по первому учебному году в равеню Еще одного друга он упоминает только по имени – Кен. Удалось установить, что это некий Кеннет Таннер. 25 лет спустя Лавкрафт легко перечислял имена одноклассников – Реджинальд и Персиваль Миллеры, Том Лимон и Сидни Шерман, милашка Стюарт Коулман и любимчик учителя Дэн Фэрчайлд – суровый парень-монах Маккерди, у которого ломался голос. Старые добрые времена. Лавкрафт также рассказывает, что дружил с тремя братьями Бенниган, жившими по соседству, хотя непонятно, учились ли они с ним в одном классе. Предполагаю, что речь идет о сыновьях Джона Беннигана, который проживал на Энджел-стрит 468, как минимум с 1898 до 1908 года. Не ближайшие соседи, как утверждал Лавкрафт, но жили они совсем недалеко, через два-три дома. Эти братья были внуками Джозефа и Мэри Бенниган, А они и являются связующим звеном между матерью Лавкрафта и Луиз-Имодженгини, как можно догадаться по исследованиям Кеннета Фейга-младшего. Сложно сказать, кого из братьев Монро Лавкрафт считал более близким другом. В письме от 1921 года он называет Гаральда «лучшим другом детства». Однако в отрывке из эссе 1915 года можно прочитать следующее. «Если, посещая начальную школу Слейтер-авеню в Провиденсе, вы обратите внимание на парты и стены, или присмотритесь к забору и длинной скамьи во дворе, то среди множества имен, тайком вырезанных поколениями неугомонных детей, обязательно увидите часто повторяющиеся буквы ЧПМ и ГФЛ, так и не стершиеся за 16 лет. В последующие годы два друга, чьи инициалы соединились в таком раннем возрасте, оставались родственными душами. Познакомьтесь с мистером Чессером Пирсом Монро, консерватив, апрель 1915 года. В другом письме Лавкрафт отмечает «Мы с Честером Пирсом Монро гордо выделялись среди остальных тем, что были самыми ужасными мальчишками в школе с равеню Мы ничего не ломали, но вели себя аморально и надменно, выступая против переменчивого, деспотичного и чересчур требовательного руководства». Это воспоминание подтверждается в еще одном источнике. «В школе меня считали плохишом, потому что я никогда не соблюдал дисциплину. Когда учительница ругала меня за нарушение правил, Я язвительно указывал ей на бессмысленность условностей, чем страшно испытывал ее терпение. Несмотря на мой упрямый нрав, она все равно была со мной на удивление добра». Уже с раннего детства Лавкрафт стал моральным релятивистом, отрицающим нравственные нормы. Случай на выпускном вечере в июне 1903 года яркий пример ранее упомянутого нарушения правил. Лавкрафта заранее попросили выступить с речью, возможно, потому что он был лучшим учеником в классе, он отказался. Однако в разгар самого вечера вдруг передумал. Он подошел к своей учительнице Эбби Хэтэуэй и смело заявил, что все-таки желает произнести речь. Та быстро согласилась и объявила его выход. Лавкрафт тем набросал краткую биографию Уильяма Гершеля и, оказавшись на подиуме, произнес, изображая южный акцент. «Леди и джентльмены, прошу прощения за то, что отбираю у вас время». Но когда просыпается муза, лишь ненормальный не прислушается к ее требованиям. Говоря о музе, я вовсе не имею в виду, что собираюсь мучить вас своими ужасными стихами. Мои намерения крайне далеки от этого. Моей музой сегодня является Клио, муза истории. А поведать я хочу об очень уважаемом человеке, который был совершенно лишен внимания, но все же взлетел до заслуженных высот. Этот человек — сэр Уильям Гершель превратившийся из Гановерского простака в величайшего астронома Англии, а значит, и всего мира. Он добавляет. Примерно такими были мои слова. Я долго держал их в памяти, от большого самомнения, а вот в письменной форме речь не сохранилась. Если я что и упустил, так это большое количество длинных слов. К моему великому сожалению, у взрослых мое выступление вызвало лишь улыбки, хотя в конце меня наградили аплодисментами, и я спускался с подиума с самодовольным видом, достойным торжествующего актера Гаррика. Лавкрафт был самым настоящим выскочкой и наглецом, и это еще мягко сказано. Впрочем, школа не сильно занимала умы Лавкрафта и его друзей. Как и все мальчишки их возраста, даже не по годам развитые, они любили играть и не отказывали себе в этом удовольствии. Как раз на то время пришелся расцвет детективного агентства «Провиденса», о котором в 1918 году Лавкрафт рассказывал следующее. От Шерлока Холмса я был просто без ума. Прочитал все опубликованные истории, и когда мне было 13, даже открыл свое детективное агентство, нагло присвоив себе гордый псевдоним Ш. Х. Членом ДАБ детективного агентства «Провиденса», было от 9 до 14 лет, и все вместе мы чудесно проводили время. Ах, сколько убийств и ограблений мы раскрыли. Наш главный офис располагался в заброшенном доме на окраине густонаселенного района и там мы разыгрывали немало страшных происшествий, а затем работали над их разгадкой. До сих пор помню, сколько сил ушло на то, чтобы изобразить фальшивые следы крови на полу. В письме от 1931 года мы узнаем еще больше подробностей. Наша группа подчинялась очень строгим правилам, и каждый носил в карманах стандартный набор предметов, состоявший из полицейского свистка, увеличительного стекла, фонарика, наручников, сделанных из бичевки, но все же наручников, полицейского значка, мой до сих пор сохранился, мерной ленты, для измерения следов, револьвера, у меня был настоящий тогда как инспектор Монро, возраст 12 лет, носил водяной пистолет, да и инспектор Абхэм, возраст 10 лет, тоже обходился игрушечным, а также копии статей об отъявленных преступниках, находившихся на свободе. Вдобавок ко всему этому, Шел журнал «Детектив», в котором печатали фотографии и описание злоумышленников в розыске. Представляете, как топорщились и отвисали у нас карманы. Мы также обзавелись удостоверениями, подтверждающими надежную репутацию в агентстве. Простые дела нас не интересовали, нам подавали только ограбление банков и убийства. Мы следили за многими отчаявшимися клиентами и прилежно сравнивали черты их лиц со снимками из «Детектива», однако полноценный арест ни разу не совершали. Эх, старые добрые времена. Как приятно представлять Лавкрафта, увлеченного обычными мальчишескими занятиями, возможно, в первый и последний раз за всю жизнь. Эти воспоминания представляют большой интерес. Для начала рассмотрим связь с Шерлоком Холмсом. Если к тому моменту, около 1903 года, Лавкрафт действительно прочитал все опубликованные истории о Холмсе, то они включают в себя повести Этют в багровых тонах», Знак четырех и собака Баскервилей, а также сборники рассказов Приключения Шерлока Холмса и Воспоминания Шерлока Холмса. Рассказы, которые затем войдут в сборник Возвращение Шерлока Холмса, начали печататься в США в журнале Collier's Weekly, начиная с номера от 26 сентября 1903 года. Так что Лавкрафт, возможно, успел прочитать некоторые из них. История о воскресшем Холмсе который, позвольте напомнить, был убит в последнем «Деле Холмса», завершающем рассказе из цикла воспоминаний Шерлока Холмса», могли сподвигнуть Лавкрафта и его друзей на подражание любимому герою. Позже Лавкрафт говорит, что не читал других произведений о Холмсе, за исключением упомянутых ранее, и парочки странных и довольно посредственных рассказов, появившихся году в восьмом, из чего можно сделать вывод, что к окончанию школы его интерес к Холмсу и детективам угас. В 16-17 лет мои литературные вкусы были ужасно ограничены. Я не читал ничего, кроме фантастики, утверждал он. Что ж, пожалуй, оно и к лучшему. В то время Лавкрафт читал не только рассказы о Шерлоке Холмсе, но и другие детективные истории. Он наверняка продолжал читать бульварные романы, в которых не так уж подробно описывался поиск преступника, зато было много следов крови на полу и других впечатляющих деталей, восхищавших тогда Лавкрафта. В первых выпусках журналов Манси тоже печатались истории в жанре детектива и триллера, и в 1903 году Лавкрафт, вероятно, уже с ними ознакомился. Естественно, в тот период он и сам сочинял детективные истории. В 1916 году писатель вспоминал. Я часто писал детективные рассказы, выстраивая сюжет по модели Артура Конандойла. Вот как он описывает одно из таких произведений. В одной давным-давно уничтоженной истории, Речь шла о братьях-близнецах. Один из них убил другого, спрятал тело и попытался жить за обоих, то появляясь на людях в собственном обличии, то изображая свою жертву, они были очень похожи. Однажды, когда герой выдавал себя за брат, он внезапно скончался от удара молнии. Его опознали по шраму, а из дневника узнали о тайне, которую он скрывал. По-моему, этот рассказ я написал до своего одиннадцатого дня рождения. Не похоже, что на эту историю сильно повлияло творчество Конан Дойла. Если Лавкрафт правильно указал время написания рассказа, то получается, что он был создан раньше, чем таинственный корабль, и сюжет кажется намного более увлекательным. Стоит обратить внимание на журнал «Детектив», о котором упоминал Лавкрафт. Речь наверняка идет о журнале, издававшемся с 1885 по 1922 год с подзаголовком «Официальный журнал полицейских властей и шерифов Соединенных Штатов». В нем появлялись фотографии страшных преступников, которых требовалось придать правосудию. Сомневаюсь, что данный журнал выписывал кто-то из родных или друзей Лавкрафта. Скорее всего, мальчики рассматривали копии издания в общественной библиотеке Провиденса. С друзьями детства Лавкрафта связывало еще одно увлечение – железными дорогами. Я уже упоминал, что кучер построил для него летний домик, когда мальчику было лет пять. Лавкрафт называл этот домик «депо», где он сам соорудил потрясающий локомотив, водрузив что-то вроде кипятильника на крошечную тележку. Когда Кучер уехал, примерно в 1900 году, конюшню освободили от лошадей и экипажа, и она стала новой игровой площадкой Лавкрафта. Огромное помещение, где стояла коляска, опрятный кабинет и просторный второй этаж с гигантским, едва ли не пугающим, зерновым хранилищем и тремя небольшими комнатами, в которых прежде обитали Кучер с женой. В результате увлечения железными дорогами появилось несколько странных произведений. Во-первых, единственный выпуск журнала под названием «Обзор железных дорог», три страницы которого, как всегда, были щедро украшены иллюстрациями, однако более интересной работой кажется поэмой из 106 строк, озаглавленная «Рассказ в стихах» об удивительных приключениях господина Говарда Лавкрафта во время путешествия по линии у -Б железной дороги Н И. нх -Х – в январе 1901 года, в одном из самых современных видов транспорта, то есть в электропоезде. Как и у поэмы «Обулисье», у этого произведения тоже есть альтернативный заголовок. «Неудачное путешествие Говарда Лавкрафта из Провиденса в Фолл-Ривер по железной дороге НИ-НХ-Х». Поэма примечательна тем, что это первые юмористические стихи Лавкрафта и, между прочим, одни из лучших. Здесь нам потребуется небольшой исторический экскурс. К 1893 году железная дорога нью йорк нью хейвен и Хартфорд -E стала главным поставщиком железнодорожных услуг в штате Род-Айленд. Первые электрические трамваи появились в Провиденсе в 1892 году, а в 1900 году линии расширились до Уоррена, Бристоля, линия У.Б. и Фолл-Ривер. Неудивительно, что Лавкрафт, большой любитель железных дорог, стал одним из первых постоянных пассажиров нового вида транспорта, и так появились невероятно остроумные стихи на очень актуальную тему. Поэма начинается так. «Давным-давно, в доисторические времена, появился герой этих нелепых стишков, когда некий безумец, ненавидевший паровозы, задумал построить электрический поезд». Лавкрафт упоминает, что трамваи построили на заводе Озгуд Брэдли», и что одним зимним утром Когда от холода все дрожали, я отправился в Фолл-Ривер на трамвае. Взбираясь на Колледж-Хилл, трамвай сходит с рельсов и врезается в витрину овощной лавки Леонардо. Вскоре он сам отправляется дальше, но на пересечении путей одна его часть хочет поехать в сторону Уикенден-Стрит, а другая на саут main перпендикулярно Уикенден-Стрит. И моторный вагон ошеломленно опрокидывается. Когда трамвай снова поехал, Кондуктор начинает собирать плату. «Как говорил один старик, берите, что хотите. Я все верну у вас в суде. Вы за ущерб платите». Это одна из лучших стихотворных шуток Лавкрафта в его не самой выдающейся поэтической карьере. Трамвай пыхтит вверх по Брук-стрит, никак не может взобраться на холм и скатывается обратно. Нас вывез оттуда одноконный экипаж. Через некоторое время они пересекают мост построенный в средневековье мост, и трамвай готовится к резкому развороту. Чудовищный вагон нас покалечить готов, ведь на прямой угол этот странный поворот похож. Наконец он набирает скорость, проезжает мимо разных окраин, где вслед ему смотрит с открытым ртом. А ближе к Барингтону пассажиры узнают, что электричества в уороне нет, и вагон на самом деле тянет паровоз. После очередной задержки С искалеченным мотором и дохлыми проводами Лавкрафт выходит из вагона и обнаруживает такую картину. «Деревенский парень с запряженным в телегу быком, когда я расстался со своей мелочью, согласился отвезти меня куда угодно, если я не возражаю против медленного хода. Таким способом он все-таки добирается до Фулл-Ривер и проводит ночь в отеле. На завтра с кораблем вернулся я домой» и узнал, что трамвай так и не приехал в Фолд-Ривер, а оказался в Бристоле. Стихотворение получилось очень веселым, и не стоит искать в нем какой-либо серьезный подтекст. Возможно, выбрав повозку, Лавкрафт хотел указать на превосходство прошлого над будущим. Однако писателю все же полюбились железные дороги, трамваи и другие транспортные нововведения. Мы уже не в состоянии выяснить, насколько автобиографичной была поэма, Хотя Лавкрафт, несомненно, ездил на трамвае и вполне возможно сталкивался с утомительными задержками, поломками и даже незначительными авариями. Тем не менее, в поэме отчетливо просматривается комическое преувеличение. Увлечение Лавкрафта и его друзей железными дорогами постепенно приобрело военную наклонность, и железнодорожная станция на его заднем дворе превратилась в маленькую деревушку. Огромная неприступная крепость с массивными земляными укреплениями помогала защитить новые дороги и садовые участки от индейцев, которые обитали где-то на севере. Мальчик, предложивший соорудить крепости, надзиравшие за ее строительством, интересовался всем, что связано с военной тематикой. Новое поселение назвали Нью-Анвик, в честь деревни Анвик на Аляске, о которой я как раз примерно в то время узнал из книги Кирка Монро «Снегоступы и сани». В других письмах Лавкрафт рассказывает, что читал и другие произведения Монро. «Рик Дейл. История северо-западного побережья» и «Зуб морского котика. История приключений на Аляске». «Снегоступы и сани» — это как раз продолжение «Зуба морского котика». Кирк Монро был плодовитым автором приключенческих романов для мальчиков. Он написал не менее 37 книг, в основном в период с 1887 по 1905 год. Во многих романах действие происходит в разных интересных местах США, в Национальном парке Аверглейдс на Аляске, В Калифорнии и Техасе, а иногда в далеких странах. В Китае, Японии, Вест-Индии. Не думаю, что писатель приходился родственникам Честеру и Гарольду Монро. Рассказывая о юношеских увлечениях Лавкрафта, нельзя не упомянуть про военный оркестр Блэкстоун. Да, уроки скрипки оказались полной катастрофой, но это было нечто совершенно другое. Вот что он сам об этом говорил. В 11 лет я выступал в военном оркестре Блэкстоун все юные члены которого виртуозно играли на так называемом «зобо» медном рожке с мембраной, превращавшей гул в поразительные металлические звуки. И благодаря моей уникальной способности держать ритм, меня быстро определили в барабанщике. Это вызвало трудности, ведь я считался еще и мастером сольной игры на «зобо», однако данную преграду удалось преодолеть. В магазине игрушек нашелся «зобо» из папье-маше, который я с легкостью удерживал без рук, зубами. Освободив руки, я мог играть на барабанах, при этом одной ногой стучал по механической палочке для треугольника, а другой по тарелкам, или точнее по прутику, из второй палочки для треугольника, который громыхал по единственной горизонтальной тарелке и как раз создавал подходящую какофонию. Если бы в нашей отдаленной местности имелись джаз-бенды, меня бы сразу взяли как музыканта-универсала, способного играть на погремушке, колокольчиках и любых других инструментах если их можно удержать в двух руках, двух ногах и во рту. Добавить к его словам почти и нечего. Зобо – нечто среднее между губной гармошкой и козу, духовым инструментом в форме сужающегося цилиндра. Сам Лавкрафт везде описывает его как медный рожок с мембранным наконечником, который превращает человеческий голос в подобие оркестрового инструмента. Хотя добавляет, что зобо можно сделать даже из картона. Вспомним замечательный отрывок из «Бесплодной макулатуры» пародии Лавкрафта на поэму Эллиота «Бесплодная земля». Я сидел на пороге родного дома, когда мы покинули его, но еще не продали. И играл на зобу с двумя другими мальчишками. Мы назывались военным оркестром Блэкстоун. Лавкрафт всегда жалел, что не интересовался классической музыкой, однако с удовольствием вспоминал о популярных песнях своего детства. Напомню, что он в нарушении правил хорошего поведения вечно насвистывал или напевал что-то себе под нос, и поэтому, пусть ненадолго, увлекся игрой на скрипке. Оказывается, насвистывал он песенки парикмахерских квартетов тех времен. В письме от 1934 года Лавкрафт записывает слова песни «Беделия» громкого хита 1903 года, настоящей сенсацией, чей безумный успех не забылся и в начале 1904 года. Затем он добавляет. Впрочем, к осени 1904-го ее уже исполняли с полной серьезностью. Потом ее ждала та же участь, что и на берегах реки Уобаш. Песня устарела и превратилась в основу для юмористических номеров и пародий. Сразу после нее популярным хитом стала «Ты, цветок моего сердца, милая Аделина», а в пятом — «В тени старой яблони». Давайте же узнаем, к чему это привело. Складывается впечатление, что Лавкрафт, несмотря на раннее развитие, проблемы со здоровьем, нервозность и стремление к уединенности в детстве, все же превращался в относительно нормального молодого человека с типичными подростковыми увлечениями, не считая спорта и девушек, которыми он никогда не интересовался. А еще он, похоже, считался лидером в своей мальчишеской банде. Но можно ли назвать его обычным? Стюарт Колман позже признавался, мы часто виделись в период с 8 до 18 лет, так как ходили в одну школу, я часто бывал у него дома. Не могу сказать, что хорошо знал Говарда, да и сомневаюсь, что кто-то из его ровесников мог этим похвастаться. Он однозначно не был нормальным ребенком и друзей заводил редко. В 1940-е Уинфилд Таунли Скотт общался с некоторыми друзьями детства Лавкрафта и узнал еще одну любопытную историю от Клэренса Хораса Филбрика, который окончил Хоуп-стрит в 1909 году, а значит, несколько лет учился с Лавкрафтом в одной школе. Клэренс Филбрик поведал мне, что в старших классах и он, и другие ребята пробовали подружиться с Говардом, но, столкнувшись с робостью или полным отсутствием интереса с его стороны, бросали попытки сблизиться. Позже он все-таки завел несколько друзей среди местных, друзей преданных, они не всегда понимали Говарда, но были поражены его исключительно широким кругом интересов, феноменальной памятью и великолепным талантом поддерживать разговор и в более тесных отношениях познали всю глубину его доброжелательности и очарования, о которых в дальнейшем рассказывали его друзья из литературных кругов. Пусть Лавкрафт не очень быстро заводил друзей, но если это все же случалось, он оставался верен человеку. И так было на протяжении всей его жизни. К тому же в переписке Лавкрафт стал более общительным и охотно тратил время на огромные трактаты в ответ на простые вопросы совершенно незнакомых людей. Клара Хесс, ровесница Лавкрафта делится наглядным примером из воспоминаний о его увлечении астрономией. Говард часто выходил в поля за моим домом и изучал звезды. Как-то вечером, в начале осени, несколько соседских детей собрались понаблюдать за ним издалека. Мне стало его жалко, ведь он играл совсем один. Поэтому я подошла и спросила что-то про телескоп, и Говард разрешил мне в него посмотреть. Однако выражался он при этом такими сложными терминами, что я ничего не поняла и вернулась к остальным ребятам, оставив его изучать небо в одиночестве. Очень трогательная история, хотя не стоит думать, что Лавкрафт всегда оставался убежденным одиночкой или сожалел об отсутствии товарищей. В его жизни преобладали интеллектуальные интересы, и ради них он был готов пожертвовать традиционным стадным чувством. Мы не будем подробно рассматривать данный вопрос или спорить с утверждениями Лавкрафта, который часто вспоминал детство как идиллическое время беззаботных игр и приятных развивающих ум занятий. И что бы ни имелось в виду под нормальностью, не факт, что она является каким-то невероятным преимуществом. Однако беспечные деньки внезапно оборвались, когда земельная и ирригационная компания «О -Вайхи» у Вайхи Уэпла Филлипса потерпела очередную неудачу. Весной 1904 года Из-за паводков смыло водоотводную траншею, и у Уипла из-за стресса случился инсульт. Он умер 28 марта 1904 года, но худшее еще ждало впереди. Его смерть сама по себе была печальным событием, которое вдобавок привело нас к финансовому краху. После его кончины остальные члены правления, земельной и ирригационной компании «Овайхи», растеряли весь энтузиазм и смелость. Корпорацию ликвидировали хотя дед упорно добивался бы ее сохранения, и в итоге деньги, которые должны были достаться акционерам, перешли к каким-то чужакам. Нам с матерью пришлось уехать из чудесного дома на Анжел-стрит 454 и перебраться в менее просторное жилище на той же улице, дом номер 598, в трех кварталах от предыдущего. Пожалуй, это самый травмирующий опыт, который пережил лавкрафт не считая смерти его матери в 1921 году. К 1904 году на Энджел-стрит-454 оставались только Говард, его мать и овдовевший дедушка. Обе его тети и дядя к тому времени уже состояли в браке. После смерти Уипла было бы совершенно нецелесообразно как с финансовой, так и с практической точки зрения продолжать жить в огромном доме вдвоем, а жилье на Энджел-стрит-598 наверняка выбрали из-за его близости. Правда, это был двухквартирный дом, Полный адрес Angel стрит Энджелл-стрит, 598-600. И Лавкрафт с матерью занимали только западное крыло небольшого строения. По его словам, в доме имелось 5 комнат и чердак. Вроде бы довольно неплохо для двух человек, однако покинуть родной дом оказалось очень тяжело психологически. Кто занимал восточное крыло здания в 1904 году – неизвестно. А вот в 1911 году в адресном справочнике Провиденса указаны три члена семьи Меткалф вдова Дженни Т и два квартиранта, возможно, ее сыновья, Холтон и Генри К. последний из них Клерк. Лавкрафт никогда не упоминал об этих людях и, как можно предположить, старался их избегать. Конечно, смерть Уипла Филлипса нанесла самый серьезный удар по финансовому состоянию семьи. Однако еще с 1900 года Лавкрафт начал замечать, что жизненных удобств все меньше и меньше. На момент рождения Говарда у Филлипсов имелось четверо слуг, три лошади и, заботившийся о них, кучер. От всего этого постепенно избавлялись. Кучер ушел примерно в 1900 году, когда семья решила обойтись без лошадей и экипажа. Вот забавное воспоминание Лавкрафта, связанное с кучерами одной из служанок. Я ужасно скучал по кучеру Келли, бесспорному специалисту по ирландскому диалекту, который терпеливо выслушивал мои хвалебные комментарии о матушке Англии. К моменту его ухода, я научился говорить с сильным ирландским акцентом, чем время от времени развлекал самого себя и всех вокруг, особенно мисс Нору забыл фамилию, заведовавшую кухней. Потом стали расходиться слуги. Спустя 20 лет Лавкрафт по-прежнему помнил их по именам. Нора, Делия, Све, Дженни, Бриджит и Делайла. Всего шесть, так что, возможно, некоторые из них сменяли друг друга. Делайла Позже она работала у тетушки Лавкрафта Лилиан, была темнокожей. Если верить Лавкрафту, последней со службы ушла Бриджит Маллейни, вероятно, ирланка. Однако в переписи США от 1900 года в доме на стрит стрит 454 числится только одна проживающая с хозяевами служанка Мэгги Коркоран. Лавкрафт ясно дает понять, что финансовое положение семьи ухудшилось еще задолго до смерти Уипла в моем кругозоре. Отсутствовало четкое понятие денег. Я был наподобие беспечных героев из древнегреческих мифов, но понял, что дела пошли на спад, когда мне было лет 10. Понемногу сокращалось число слуг, лошадей и других домашних помощников. Ощущение опасности и упадка зародилось во мне еще до смерти дедушки, поэтому я чувствовал родство с мрачными героями по и их сломанными судьбами. Вдобавок в 1904 году, исчез любимый черный кот Лавкрафта по кличке Негр, единственный питомец за всю его жизнь. Других животных он так и не завел, хотя перед кошачьими едва ли не преклонялся. В те времена такая кличка вовсе не считалась оскорбительной, по крайней мере, не казалась такой обидной, как сейчас. Точно неизвестно, когда у Лавкрафта появился этот кот. Возможно, еще в 1893 году, когда он вместе с матерью вернулся в дом номер 454 на Энджел-стрит. Уже во взрослом возрасте писатель с восхищением вспоминал про кота. Каким же он был замечательным! Из крошечного черного комочка он превратился в поразительно понимающее существо. Кот разговаривал со мной на своем языке, меняя интонации, и у каждого тона голоса имелось определенное значение. Учуяв запах жареных каштанов, от которых он сходил с ума, он выдавал особое мурчание. «Мы с ним играли в мяч». Я бросал ему большой резиновый мячик, а кот, лежа на полу, отталкивал его всеми четырьмя лапами. В сумраке летних вечеров он, точно родственная душа волшебных существ, выбегал на газон, прятался в тени кустарников и то выпрыгивал на меня из засады, то снова скрывался из виду, пока я его не поймаю. По всей вероятности исчезновение неграш сильнее всего напоминало о потере родного дома. Из письма 1934 года мы узнаем, как сильно повлияли на 13-летнего мальчика все эти события. Смерть деда, утрата, наследство или его остатков. Из оцененного в 25 тысяч долларов имущество Уиппл завещал 5 тысяч Сиюзи и 2.500 Лавкрафту. И переезд в новый дом. Впервые я оказался в переполненном людьми доме без слуг, где под одной с нами крышей жила еще и другая семья. Мне казалось, что я полностью утратил связь со Вселенной, ведь что представляет собой ГФЛ без знакомых комнат, коридоров, портьер, лестниц, скульптур и картин? Без двора, прогулок, вишневых деревьев, фонтана, увитой плющом арки, конюшни, сада и всего остального. Как может старик 14 лет, а я действительно чувствовал себя старым, приспособиться к жизни в скромной квартирке, к новому распорядку и плачевному виду за окном, в котором не было ничего привычного. Я думал, что жить так дальше – чертовски бесполезная трата времени. Больше никаких частных учителей. С сентября снова в школу, где наверняка будет дьявольски скучно, ведь от старших классов уже не жди той свободы и легкости, как в слейтер -авеню. Вот черт! И зачем влачить дальше такое существование? Похоже, Лавкрафт и вправду помышлял о самоубийстве, кстати, первый и последний раз за всю жизнь. Не стоит верить досужим домыслам некоторых критиков. Далее он иронично добавляет, что единственной проблемой было выбрать способ. Яд трудно достать, вешаться позорно, кинжал не даст надежного результата, о прыжке с обрыва вообще не может быть и речи из-за ужасного вида останков и так далее. В качестве варианта Лавкрафт рассматривал реку Баррингтон, к востоку от Провиденса, на границе Род-Айленда и Массачусетса, и летом 1904 года часто ездил туда на велосипеде, раздумывая о том, каково будет упокоиться на дне поросшей водорослями реки. Что же его остановило? Давайте прочитаем дальше. И все-таки кое-что меня удержало, а именно научное любопытство и ощущение переживаний мирового масштаба. Многое во вселенной меня поражало, но я понимал, что если буду жить и учиться дальше то сумею найти ответы на волновавшие меня вопросы в книгах. Возьмем, к примеру, геологию. Каким образом эти древние осадочные породы и расслоения кристаллизовались и вышли на поверхность в виде гранитных вершин? Или географию? Что же обнаружит Скотт, Шеклтон и Боргривинг на территории Великой Антарктиды в своих следующих экспедициях, о которых я тоже все узнаю, если доживу? А что касается истории... Замышляя уход из жизни, я вдруг с неловкостью осознал, сколько всего мне еще неизвестно. В моих знаниях сплошь мучительные пробелы. Когда люди перестали говорить на латыни и перешли на итальянский, испанский, и французский, что творилось в мире во время мрачного периода Средневековья, я знал только о событиях в Британии и Франции, что находится на громадных пространствах за пределами открытых земель, в самых дальних уголках пустынь, упомянутых Мандевилем и Марко Поло, А как же Тартария и Тибет? Как же неизведанная Африка? То был поворотный момент в жизни Лавкрафта. От самоубийства его удержала не семья, не религиозные верования, и даже, как мы узнали из ранее упомянутого письма, не жажда сочинительства, а научное любопытство. И пусть он не окончил школу и не получил высшее образование в Брауновском университете, чего, кстати, всегда стыдился, Лавкрафт остается одним из самых необыкновенных самоучек современной истории. На протяжении всей жизни он не только пополнял багаж знаний, но и пересматривал свое мировоззрение в свете новой информации. Пожалуй, это его качество вызывает наибольшее восхищение. К удивлению самого Лавкрафта и его родных, учеба в старших классах, которым он так страшился, оказалась увлекательной. Школа Хоуп-Стрит с уклоном в гуманитарные предметы и английский язык располагалась на пересечении улиц Хоуп и Олни. Открытое в 1898 году здание находилось на Юго-Восточном перекрестке, а нынешнее, что на Юго-Западном углу, появилось в 1938 году, в целой миле от дома Лавкрафтов на энжел стрит 598. Других государственных школ поблизости не было. Говард, скорее всего, ездил в школу на велосипеде, ведь он рассказывал, что в период с 1900 по 1913 год с ним не расставался. Возможно, по пути ему приходилось объезжать огромную территорию приюта Декстер для малоимущих. Приют давно снесли, и сейчас здесь находится поле Олдрича Декстера, принадлежащее спортивному подразделению Брауновского университета. На дорогу уходило немало времени, поэтому в первом семестре 1904-1905 годов Лавкрафт частенько опаздывал на занятия, всего 17 раз за год. Также у него накопилось 27 пропусков, вероятнее всего из-за неустойчивого состояния нервной системы, Однако, в целом, он очень хорошо проводил время. Многие друзья, если их можно так назвать, знавшие о моем непокорном характере и неуправляемом поведении в Слейтер-Авеню, предполагали, что результатом столкновения моего упорства с авторитетом учителей мужчин из Хоуп-стрит будет настоящая катастрофа. Однако ничего подобного не случилось. В отличие от Эбби, Эбби Хэтэуэй, учительница из Слейтер-Авеню, здесь наставники быстро поняли, каков мой нрав, и, устранив все ограничения, начали относиться ко мне как к товарищу и ровне. Я перестал думать о дисциплине и просто вел себя, как подобает джентльмену, среди других джентльменов. Придется поверить Лавкрафту на слово, так как в нашем распоряжении нет воспоминаний других лиц о его учебе в старших классах. Впрочем, в отношениях Лавкрафта с учителями не всегда царила гармония. Несколько раз он вступал в научные споры, Одному преподавателю не понравилось, какой метод Говард использовал для решения алгебраических задач, хотя приходил к правильному ответу. Другой сомневался в утверждении о том, что в Европе существуют две коренные расы, европеоидная и монголоидная, пока Лавкрафт не напомнил ему, что Саама относится к монголам. Самая известная его школьная стычка – спор со старой толстой учительницей английского по имени миссис Блейк, вот как он сам об этом рассказывал. Когда я сдал сочинение на тему «Может ли человек долететь до Луны?», она почему-то засомневалась, что я сам его написал. Сказала, слишком уж похоже на статью из журнала. Что ж, удача в тот день была на моей стороне, потому как у меня имелось все необходимое, чтобы разыграть чудесную сценку. Отрицал ли я обвинение в краже статьи из журнала? Ни в коем случае. Напротив, я спокойно сообщил учительнице, что моя работа действительно является дословной копией статьи появившийся всего пару дней назад в одном сельском еженедельнике, и добавил, что в этом нет ничего страшного. Бедняжка пребывала в совершеннейшем недоумении. А я в довершении всего еще и сказал, что с удовольствием покажу ей оригинал статьи в печатном виде. Я сунул руку в карман и достал вырезку из сельской газеты род в которой публиковали почти все подряд, с той же самой статьей. Сложная смесь чувств проявилась на лице почтенной миссис Блейк, когда она внимательно прочитала заголовок. «Может ли человек долететь до Луны?» Автор – Говард Филлипс Лавкрафт. Естественно, это была его статья, напечатанная 12 октября 1906 года в Потаксет Вэлли Глиннер. И вновь, как и в своих выходках в Слейтер-Авеню, Лавкрафт проявил себя хвостуном и всезнайкой, поэтому неудивительно, что учителя то и дело пытались поставить его на место. Правда, если верить его словам, безуспешно. Давайте обратим внимание на то, какие предметы изучал Лавкрафт на протяжении трех лет учебы в Хоуп-стрит. К счастью, выписки из его ведомостей сохранились, и в них можно найти немало интересной и наводящей на размышление информации. Учебный год длился 39 недель. Большинство предметов было рассчитано на весь год, и лишь некоторые на один семестр, то есть примерно 19-20 недель. В школе использовалась следующая система оценок. Минимальный проходной балл – 70, Аттестационный балл – 80. В 1904 -м, 5 -м учебном году Лавкрафт изучал элементарную алгебру, ботанику, английский, историю древнего мира и латынь. По этим предметам он получил такие оценки. Элементарная алгебра – 74 балла, ботаника – 85, английский язык – 77, история древнего мира – 82, латынь – 87. Результаты вполне предсказуемые, за исключением удивительно низкого балла по английскому. За тот учебный год у Лавкрафта накопилось 18 пропусков и 17 опозданий. В сентябре 1905 года он снова отправился в школу Хоуп-стрит, но, согласно ведомостям, перестал посещать занятия 7 ноября и вернулся только 10 сентября 1906 года, в самом начале 1906-1907 учебного года. Это был тот самый период подобия нервного срыва, случившегося в 1906 году, однако о характере его болезни мало что известно. На последней странице Rhode Island Journal of Astronomy за 12 ноября 1905 года написано «Из-за напряженных событий выпуск журнала задержался на 11 дней и появился 23 ноября 1905 года вместо 12 ноября 1905 Следующий номер появится уже 3 декабря 1905 года». Однако после этого журнал, насколько нам известно, вышел только в январе 1906 Затем он регулярно выпускался раз в месяц вплоть до января 1907 года и, по сравнению с прежними еженедельными номерами, стал намного объемнее и содержательнее. Интересно, что Лавкрафт не упоминает никаких подобий срывов в 1904 году, когда он столкнулся со смертью Уипла Филлипса и отъездом из родного дома. Хотя в 1906 году Лавкрофту пришлось почти на год забросить учебу в школе, его состояние было не таким серьезным, как в случае двух предыдущих срывов в 1898 и 1900 годах. В 1906-1907 учебном году он получил следующие оценки. Общая алгебра – 20 недель, 75 баллов. Рисование – 19 недель, 85 баллов. Английский язык – 19 недель, 90 баллов. Геометрия плоскости – 92 балла, греческое чтение – 19 недель – 85 баллов, латинская грамматика – 19 недель – 85 баллов, латинское чтение – 20 недель – 85 баллов, физика – 95. И опять низкий балл по алгебре. Подробнее об этом я расскажу далее. Лавкрафт всегда жаловался, что не умеет рисовать, однако оценки по этому предмету получал неплохие. Высокий балл по физике – ожидаемый результат. Также он стал уделять больше внимания английскому. За первый семестр зарегистрировано 6 пропусков и 25 опозданий. Информации за другие периоды нет. В последний год учебы в школе Хоуп Лавкрафт изучал только три предмета. Общая алгебра 10 недель 85 баллов, химия 95 баллов, физика 95. О пересдаче алгебры Лавкрафт отзывался так. «В первый год я еле-еле сдал алгебру и был так недоволен результатом, что решил добровольно пройти заново вторую половину семестра. В его словах кроется небольшая неточность, так как пересдавал он не элементарную алгебру с первого года обучения, а общую алгебру со второго, и, наконец-то, получил хорошую оценку. В другом источнике Лавкрафт утверждает, что лишь огромным усилием воли добился в школе высоких баллов по алгебре и геометрии. Согласно ведомости, он закончил обучение 10 июня 1908 года. Предположительно, Как раз был конец семестра, ведь по документам Лавкрафт прошел полные курсы химии и физики по 39 недель. Информации о пропусках и опозданиях нет. Однако аттестат он не получил, да и закончил только 11 класс, хотя и это не факт, потому что на третьем году обучения Лавкрафт изучал только два полных курса. Для получения аттестата ему пришлось бы учиться еще как минимум целый год. Если с учителями в новой школе Лавкрафт более-менее нашел общий язык, то с одноклассниками, как всегда, особо не ладил. С Лейтера Веню его прозвали Лави, а во время учебы в Хоуп-стрит из-за публикации статей по астрономии он получил уже более серьезное прозвище – профессор. Лавкрафт признается, что отличался непокорным характером не вел себя откровенно задиристо. Любые обидные слова, особенно подвергавшие сомнению мою верность и честь как джентльмена XVIII века, вызывали во мне страшную ярость, и если обидчик не брал свои слова обратно, я тут же затевал драку. Ничего хорошего из этого не выходило, потому что физически я был не очень крепок, но пощады никогда не просил. Даже проигрывая, я продолжал выкрикивать «Сам ты пошел к черту», пока победитель не переставал меня колотить, иначе было бы зазорно. Время от времени мне удавалось одержать победу, напугав слабонервного соперника яростным воплем «Клянусь Богом, я убью тебя!» Итак, Лавкрафт пережил множество стычек. Интересно, были ли одним из его противников монах Маккерди, 17-летний хулиган из Слейта Равеню. Влияние плохого предчувствия, предшествовавшего смерти деда Лавкрафта, сказалось и на его юношеских научных работах, точнее на их отсутствии. Выпуск Rhode Island Journal of Astronomy и Scientific Gazette обрывается на номерах от 31 января 1904 года, а последняя публикация журнала по астрономии Объединенного с ежемесячным альманахом, относится к февралю 1904. Заметьте, что это произошло за месяц до кончины выпла. По словам Лавкаров, то оба журнала возродились в виде ежемесячников первый в мае 1904 года, а второй в августе того же года, но выходили всего на протяжении нескольких недель. Эти номера не сохранились. Реклама Scientific Gazette появляется в Rhode Island Journal of Astronomy в течение лета 1905 года. А в номере от 17 сентября 1905 сообщается, что Scientific Gazette больше не будет выпускаться. Таким образом, можно считать утерянными несколько экземпляров Scientific Gazette с 31 января 1904 года по январь 1909, когда вышел последний номер. Хотя Лавкрафт забросил написание статей по химии, его интерес к этой науке не угас, и он продолжал ставить эксперименты и приобретать новое оборудование. Так у него появился спектроскоп, прибор оставался у Лавкрафта и в 1918 году, и спинтерископ для обнаружения радиоактивного излучения. В одном из писем Лавкрафт рассказывает, что в нем содержалась мельчайшая доля радиоактивного вещества. Затем он добавляет, что на его теле есть знак в память об увлечении химией, безымянный палец правой руки, на ладони которой остался шрам после ожога фосфором в 1907 году. Я едва не лишился пальца, но врач, мой дядя, Кларк, сумел его спасти. Что касается Rhode Island Journal of Astronomy, поздние выпуски с 16 апреля 1905 года ничем особенно не отличаются от предыдущих. Лавкрафт начал использовать для печати журнала разные цвета, из-за чего текст в некоторых номерах разобрать почти невозможно. В выпуске от 14 мая 1905 года он заявил, что больше не станет пользоваться разноцветными красками. Начали появляться критические статьи Лавкрафта, Например, в статье про астрономических чудаков 11 июня 1905 года. Он осыпает оскорблениями противников теории Коперника, в основном лидеров странноватых религиозных групп. На протяжении всего лета в журнале выходит длинная серия статей, как построить и использовать телескоп, вероятно, по мотивам схожей серии, печатавшейся в 1903 году в Scientific Gazette, а также статьи по истории телескопа, древней астрономии, открытию седьмого спутника Юпитера, и тому подобное. Из этих номеров мы можем узнать, кто именно читал Род-Айленд Джорналов и Несомненно, поначалу читателями журнала были члены его семьи, но теперь, когда Славкрафтом оставалась только его мать, он, возможно, решил продавать копии по той же цене 1 цент за номер, 25 центов за 6 месяцев, 50 центов за год, живущим поблизости друзьям и родственникам. В журнале от 8 октября 1905 года под броским заголовком «Внимание» с двумя восклицательными знаками, указано. Подписчики, живущие за пределами Провиденса, будут получать журнал почтой раз в месяц по несколько номеров сразу. Следовательно, у издания имелось как минимум несколько читателей из других городов, ради которых стоило поместить такое объявление. Скорее всего, среди них была Энни, тетя Лавкрафта, переехавшая с мужем в Кембридж, штат Массачусетс. Возможно, журнал приобретали и другие родные Лавкрафта. Еще более удивительное объявление значится в выпуске от 22 октября 1905 года. С тех пор, как начал выходить наш журнал, у него появилось множество плагиаторов. Только что вышло издание, целиком и полностью копирующее наши статьи. Не обращайте на него внимания, покупайте только подлинник. Судя по всему, школьные товарищи Лавкрафта хотели таким образом ему польстить, Говорд же их попыток не оценил. В подтверждении подлинности на дальнейших номерах журнала красовался штамп с надписью «Оригинальное издание». Одним из подражателей Лавкрафта был Честер Пирс Монро, хотя ему хватало ума не соперничать с другом в сфере науки. В Rhode Island Journal of Astronomy от 30 апреля 1905 года сообщалось о запуске новостей из Цайда под редакцией Монро. Цена значилась такая же, как и на журнал Лавкрафта, 1 цент за номер, 25 за 6 месяцев, 50 центов за год. На долю этого издания, которое Лавкрафт в номере от 21 мая 1905 года описал как «газету высокого качества, где публикуются не только местные новости, но и много интересных материалов для широкой публики», выпало значительно больше неурядиц по сравнению с журналом Лавкрафта. Выпуск газеты был приостановлен на лето 1905 года и возобновился в сентябре, когда семья Монро вернулась с отдыха. Вскоре после этого газета сменила название на Providence Times и Лавкрафт лично рекомендует Times как лучшее издание в своем роде 17 сентября 1905 года. Однако к 8 октября 1905 года появляется следующее объявление. Providence Times важная информация. Мы потерпели неудачу и больше не сможем издавать данную газету. Надеемся, что когда-нибудь в будущем ее выпуск или выпуск из «Сайт news возобновится. Объявление, скорее всего, написал Честер. В начале 1906 года газета действительно возродилась. К июлю ее выкупил Гаральд, брат Честера, который в мае 1905 года начал издавать новости Блэкстоуна. Долго ли еще выходила эта газета, неизвестно. Осенью 1905 года у Лавкрафта появилось новое увлечение – метеорология. Судя по объявлениям в Scientific Gazette, Он начал проявлять интерес к этой науке еще в конце 1903 года. В номере от 24 января 1904 года рассказывается о новой климатологической станции, которая принадлежит владельцам данного издания и оборудована шестью круглыми окошками с заслонками на случай сильного урагана. Некоторые приспособления для станции еще не получены, но даже в таком виде она приносит много пользы. Показания штормового указателя невероятно точны, Влажный термометр работает идеально. Пожалуй, именно с этим интересом связано появление еще одного журнала под названием «Наблюдение за погодой Провиденса». В одностраничном выпуске от 5 апреля 1904 года, подготовленном 4 числа, приводится прогноз погоды на следующий день. Небо будет ясным, небольшая облачность появится только на закате. Из-за смерти Уипла работа над журналами приостановилась на несколько месяцев. И уже из Rhode Island Journal of Astronomy от 3 сентября 1905 года мы узнаем, что Лавкрафт принял участие в конкурсе нью-йоркского адвоката Фаста на лучший прогноз погоды. Он самодовольно добавляет, что его прогнозы были на треть точнее местной погодной станции, начиная с октября, предположительно, 1904 года. Никаких упоминаний о призе нет, так что, видимо, он не выиграл. Затем Лавкрафт обещает издавать ежедневные прогнозы за 50 центов в год после 15 октября. новых в их выпуске наступает перерыв, возможно, в ноябре и декабре 1905 года. По всей вероятности, тогда проявились первые признаки подобия срыва, случившегося в 1906 году. Так как в Rhode Island Journal за январь 1906 года указано, что издание прогнозов возобновляется. В феврале становится известно, что в метеорологической станции теперь есть множество новых приборов, включая барометр, максимальный и минимальный термометр, сухой термометр, влажный термометр, дождемер, волосной гигрометр, штормовой указатель и другие. В апрельском выпуске 1906 года сообщается, что Лавкрафт совсем недавно построил новый флюгер для метеостанции. Работы завершились 28 марта, прибор работает отлично. Однако в журнале за май 1906 года написано «За последнее время были повреждены несколько приборов нашей метеостанции, из-за чего нарушилось составление прогнозов. По-видимому, вскоре приборы починили, а к станции также добавили квадрант, солнечные часы и магнитный компас. Судя по небольшой брошюре под названием «Третий ежегодный отчет метеорологической станции Провиденса», до этого Лавкрафт выпустил еще два таких отчета, однако они до нас не дошли. Пополнялась и коллекция астрономических приборов. 14 сентября 1906 года Лавкрафт приобрел трехдюймовый телескоп, а еще раньше – 12-дюймовый глобус звездного неба и планисферу Баррита-сервиса. Даже в относительно стесненных обстоятельствах родные Лавкрафта, а все это покупалось мамой, тетушками или дядей, были поразительно щедры. Также Лавкрафт занимался любительской печатью. Это увлечение зародилось еще в начале 1902 года, так как в журнале по астрономии от 3 января 1904 года Рекламируется печатная компания Providence. печать карточек и малотиражной продукции, основана в 1902 году. В следующий раз печатное дело упоминается лишь в 1905, когда в очередном объявлении в номере от 30 апреля 1905 года сообщается «Наша компания обзавелась новым печатным станком, гарнитурой и другим оборудованием и вновь открылась на прежнем месте». Теперь мы печатаем только карточки, зато делаем свою работу намного лучше, чем в прошлом году. Все цвета, цены те же. Из журнала 22 октября 1905 года мы узнаем, что печатная компания Providence открылась заново и выполняет заказы на двухцилиндровом печатном станке. Также предлагается печать на гиктографе. В номере от 12 ноября 1905 года Рассказывается, что типографщик Г.Ф. Ф. Лавкрафт, наследник печатной компании «Провиденса», владеет уже тремя станками и пятью новыми гарнитурами. Стоимость печати визитных карточек всего 5 центов за дюжину. К последней странице Rhode Island Journal of Astronomy за январь 1906 года прикреплена профессионально оформленная карточка Говард Филлипс Лавкрафт. Печать карточек и малотиражной продукции основана в 1902 году. «Энджел Стрит-598». Быстрое и высококачественное выполнение любых заказов размером до 3 на 5 дюймов по низким ценам. Новый печатный станок «Эксальсиор» и все виды шрифтов. Печать визитных карточек всего 5 центов за дюжину. Пробный заказ по договоренности. Раз Лавкрафт активно рекламировал печатные услуги, то, по-видимому, получал заказы на малтиражную печать от родных и друзей. Однако к апрелю 1906 года компания окончательно прекратила свое существование. Из-за каких-то проблем с Rhode Island Journal of Astronomy и всех постоянных клиентов Лавкрафт направлял к мистеру Реджинальду Миллеру на Иринг-Авеню 7, а печатные станки, гарнитуры и прочее оборудование выставил на продажу. В то время Лавкрафт изо всех сил пытался вернуться к нормальной жизни и писательству после смерти деда и переезда в другой дом. Вероятно, ему помогали друзья. Первым делом они возродили Нью-Анвик на пустующем участке земли по соседству. С визуальной точки зрения это был мой главный шедевр. Вместе с Честером и Гаральдом Монро я построил деревушку из раскрашенных домиков и своими руками соорудил все для сада. Некоторые деревья убрал, другие оставил, проложил дорожки, в нужных местах разместил кустарники и садовые вазоны, взятые из старого дома, тропинки были из гравия, и границы я обозначил камнями. Также добавил несколько стен и пирамид из камней. Между двух деревьев поставил деревянную лавку, потом еще одну между двумя другими. Выровнял большое пространство, покрытое травой, и сделал из него газон с солнечными часами по центру. Другие части сада оставались неровными, и я постарался придать им вид загородного участка среди леса. Вода через систему каналов отводилась в вырытую лично мной сточную яму. Вот в таком райском местечке были написаны многие из моих ранних подростковых работ. Лавкрафт бросил эту затею в возрасте 17 лет, когда с ужасом осознал, что уже вырос из подобных увлечений. Свою деревушку он передал соседскому мальчишке по младше, который жил напротив участка. Детективное агентство Провиденса тоже возразилось примерно в 1905 году. В Родайленд Journal of Astronomy от 7 мая 1905 года можно увидеть такое объявление. Детективное агентство «Провиденса» вновь открыло свои двери. Ставки прежние. Быстрое рассмотрение гражданских и уголовных дел. Низкие цены. Детективы Г.Ф. Лавкрафт и Ч.П. Монро. Однако уже в номере от 21 мая 1905 года появляются два отдельных объявления. Частный детектив Говард Филлипс Лавкрафт, бывший сотрудник ДАБ. И еще одно похожее, только с именем Честера Монро. Если друзья и были в ссоре, то длилась она недолго, ведь уже в следующем выпуске напечатана реклама некоего детективного агентства «Истсайда», организована в мае 1905 года, «Лучшее в Истсайде». Имена не указаны, но Лавкрафт и Монро наверняка снова объединились. В журнале по астрономии за июнь 1906 года сообщается о возобновлении ДАП. «Все как прежде, остерегайтесь подражателей, управляющие Картер и Брейди». Думаете, какие-то новые ребята? Вряд ли. Очевидно, Лавкрафт и Честер Монро взяли себе псевдонимы в честь самых известных детективов из бульварных романов Ника Картера и Олд Кинга Брейди. Как и Rhode Island Journal of Astronomy, Даб тоже породило несколько имитаторов. В номере за июль 1906 года находим негодующую заметку о том, что одно низкопробное агентство пытается с нами соперничать. Будьте внимательны. Подобные объявления больше не появлялись, значит, наглых подражателей удалось усмирить. Возобновились и выступления Лавкрафта с оркестром Blackstone. В Rhode Island Journal of Astronomy от 16 апреля 1905 года появляется реклама оркестра, в которой Лавкрафт и Монро указаны как ведущие музыканты. Хорошая музыка за низкую цену. Объявления печатаются вплоть до октября 1906 года, а в январе 1906 года Нам сообщают о новом репертуаре соло для тенора и баритона, а также фонографических концертах. Судя по всему, Лавкрафт пробовал себя в пении, что подтверждается письмом от 1918 года. Около 10 лет назад у меня появилась идея отобрать у сеньора Карузо звание величайшего в мире лирического певца. Так что я записал свои странные забывания на ни в чем не повинный валик для фонографа. Матери, кстати, понравилось. Но мамы редко бывают беспристрастными критиками, и вскоре я позаботился о том, чтобы обличающий меня компромат был уничтожен. Затем я попытался умерить свои амбиции и сделать запись попроще, что-нибудь трогательное и печальное в духе баллад Джона МакКормака. Получилось немного лучше, хотя все равно так сильно смахивало на вой умирающего в экстерьера, что после записи я вроде как случайно выронил и повредил валик. Очень жаль, что записи не сохранились, ведь нам доподлинно неизвестно, как звучал голос Лавкрафта. В письме от 1933 года он перечисляет хиты 1906 -го. «Когда Казадой поет маргаритком, когда пересмешник поет в лесной чаще, я буду ждать в сумерках Женевьева, золотой осенью моя милая Элейн». Возможно, именно эти песни Лавкрафт исполнял перед публикой и записывал на фонограф. В том же письме он добавляет. Голоса военного оркестра Блэкстоун сильно изменились, правда? Были плохими, а стали еще хуже. Как мог бы осуждающе подметить сторонний наблюдатель, однако мы все продолжали вопить и выкрикивать эти чертовы песни парикмахерских квартетов. На тот период также пришелся расцвет загородного клуба «Грейт Медоу». Лавкрафт вместе с друзьями ездил на велосипеде в деревню Рехобот, что в восьми милях от Провиденса, по шоссе 44, которое прежде называлось Тонтон -тон Пайк, В Массачусетсе, недалеко от границы между штатами. Там они нашли небольшую деревянную хижину с каменным дымоходом и сделали к ней пристройку размером больше, чем сама хижина, где можно было устраивать какие угодно игры. И хижину, и дымоход построил ветеран гражданской войны Джеймс Кей, помогавший им, вероятно, и с сооружением пристройки. Вернувшись сюда в 1921 году, Лавкрафт и Гаральд Монро обнаружили, что почти ничего не изменилось. Столы стояли на прежних местах, стены все так же украшены картинами, стекла целы. Нигде не отошла отделка, а в бетонном камине до сих пор лежали камешки в виде первых букв названия клуба – ЗКГМ. Около 25 лет назад я и сам видел эти камни, однако во время недавней поездки обнаружил, что они разбросаны в разные стороны. Сейчас от хижины остался только каменный дымоход, да и он уже разваливается. Во времена Лавкрафта Это местечко наверняка выглядело чудесно. Игры в хижине он относит к возрасту 16-18 лет. Помимо братьев Монро, в них участвовали Рональд Апхэм, Стюарт Коулман и Кеннет Таннер. Интересно, почему они выбрали для своих приключений именно Рехобот. Может, у кого-то из ребят поблизости жили родственники. В том же возрасте Лавкрафт заинтересовался огнестрельным оружием. Напомню, что на момент создания первого детективного агентства «Провиденса» он, в отличие от других мальчишек, носил с собой настоящий револьвер. Со временем он собрал довольно впечатляющую коллекцию винтовок, револьверов и другого огнестрельного оружия. После 1904 года я долгое время пользовался винтовками 22 калибра и стрелял очень даже неплохо, пока зрение не начало меня подводить. В связи с этим Лавкрафт потерял интерес к стрельбе, И в Rhode Island Journal стали появляться объявления вроде ⁇ Меняю новый казнозарядный карабин 50 на 70 на астрономические приборы ⁇ 7 мая 1905 года. Позже в одном из номеров, 8 октября 1905 года, он добавляет, что покупал карабин за 12 долларов, а продает всего за 2,5. Также для обмена предлагается целевой пистолет 22-го калибра Stevens модели Diamond, купленный за 5 долларов и стрелявший всего 2-3 раза. 14 мая 1905 года. Даже когда семья лишилась денег у Ипла, Лавкрафт все равно без вопросов получал желаемое. Впрочем, стрельба из винтовки была единственным видом спорта, который интересовал Лавкрафта. Ко всем другим видам спорта, как командным, так и одиночным, он относился с пренебрежением, считая их недостойными интеллигентного человека. Гаральд Монро еще один друг Лавкрафта из старших классов, не путать с Гарольдом Бейтманом Монро. Вспоминает, что в школе они с Говардом часто спорили насчет пользы занятий спортом. «Однажды я с уверенностью заметил, что спорт благотворно влияет на тело, а это, в свою очередь, благотворно влияет и на мозг». Лавкрафт с широкой улыбкой моментально привел опровергающий мою теорию пример. Успеваемость одного из самых выдающихся спортсменов школы Хоуп колебалась от неутешительной до просто жалкой. Возможно, данный рассказ связан и с другой историей, поведанной Монро. Генри Марш, квотербек и третий бейсмен, жил на Энджел-стрит напротив Говарда. Полный энтузиазма по поводу предстоящего чемпионата, Генри однажды попытался продать Говарду билет на игру. Никакой критики не последовало, однако затея с треском провалилась. Больше Генри с билетами к нему не совался. Говард и Спорт оказались несовместимы. Подобное отношение сохранялось на протяжении всей жизни Лавкрафта. Предложение сыграть в карты, решить кроссворд или посмотреть матч встречалось с презрением. Интересно, что со временем Лавкрафт начал привлекать Честера и Гарольда Монро к своим интеллектуальным занятиям и в некоторых работах даже указывал их в качестве помощников и коллег. В Род Айленд Джорнал за март 1906 года сообщается, что у Гарольда дома по адресу Паттерсон-стрит, 66, открылась метеорологическая подстанция. Три месяца спустя мы узнаем о создании астрономического общества «Провиденса», которое было сформировано еще в 1904 году, хотя в журнале прежде не упоминалось. К номеру за апрель 1907 года прикреплено следующее объявление, его наверняка напечатал Лавкрафт. «Астрономическое общество «Провиденса» основано в 1904 году. Глава Говард Филлипс Лавкрафт. Организация, направленная на развитие изучения звездного неба». Приглашаются все заинтересованные в астрономии, так как наше общество предоставляет полезные сведения и сотрудничество. Все дела ведутся по почте, поэтому вступать могут и лица за пределами провиданса. Незнакомым с данной наукой предлагается обучение. От членов общества требуются только ежемесячные отчеты, все бесплатно. Хотите получить дополнительную информацию и членскую карточку прямо сейчас? Пишите по адресу США, штат Род-Айленд. Город Провиденс, Энджелл-стрит, 598. В июне 1906 года один из братьев Монро помогал Лавкрафту, выступавшему с лекцией о солнце в историческом клубе «Истсайда» и менял диапозитивы во время его речи. В журнале за июль 1906 года сообщается, что общество успешно развивается, привлекая новых членов, и всем его участникам теперь рекомендуется вести астрономический и метеорологический дневник, Следующие лекции провели 7 декабря 1906 года и 4 января 1907 Для последней из них было подготовлено целых 50 диапозитивов. Лекцию посетило много слушателей. Исторический клуб сайта как я полагаю, состоял из школьных друзей Лавкрафта. Позже мы узнаем, что они продолжали устраивать такие встречи на протяжении нескольких лет. Совсем другой была лекция, с которой 25 января 1907 года Лавкрафт выступил в клубе для мальчиков в Первой Баптистской церкви, серьезной организации. Правда, я сомневаюсь, что он состоял в этой церкви. Если сложности с воскресной школой, об этом далее, относятся к 1902 году, то вряд ли вскоре после этого его позвали бы обратно. Однако сам факт его выступления с лекцией указывает на то, что Лавкрафт уже стал довольно известным специалистом по астрономии, тем более к тому времени его работы часто печатали в местных изданиях. Примерно после смерти дедушки, в жизни Лавкрафта – личной и интеллектуальной. Появились две новые фигуры мужского пола и старшего возраста – его дяди доктор Франклин Чейз Кларк и Эдвард Фрэнсис гэмвол Лавкрафт познакомился с гэмволом в 1895 году, когда тот начал ухаживать за его тетей Энни Эммелин Филлипс. Эдвард и Энни поженились 3 января 1897 года. Шестилетний Говард был шафером на их свадьбе и уехали жить в Кембридж, штат Массачусетс, где Эдвард работал редактором финансового отдела в газете «Хроники Кембриджа», затем в «Трибуне Кембриджа», а также в финансовом маяке Бостона. Энни с Эдвардом часто приезжали в «Провиденс», особенно после рождения Филлипса Гэмвелла, единственного кузена Лавкрафта по материнской линии, который появился на свет 23 апреля 1898 года. Марион Робби Гэмвелл, второй их ребенок, Родилась в феврале 1900 года и прожила всего пять дней. Лавкрафт вспоминал, что больше всех любил изображать дядю Эдварда, когда тот заходил в гости к Эмми на Angel стрит 454. Гэмбелл научил Говарда греческому алфавиту в возрасте шести лет, и, как утверждает Лавкрафт, именно благодаря обширным возможностям его дяди как редактора, он начал издавать «Род-Айленд Джорнал of Астрономи». С доктором Кларком у Лавкрафта складывались более близкие отношения, чем с гэмволом и после смерти Уипла, который заменял Говарду отца. Эта роль перешла к Кларку. В 1869 году Франклин Чейз Кларк получил степень бакалавра гуманитарных наук в Бравновском университете, как позже в 1894 году и Эдвард гэмвол В 1869-70 годах учился в медицинской школе Гарварда где его однокурсником, скорее всего, был Оливер Уэндалл Холмс. А после учебы в колледже для терапевтов и хирургов в Нью-Йорке получил квалификацию врача. У него также имелась степень магистра гуманитарных наук Колумбийского университета. 10 апреля 1902 года Кларк женился на Лилиан Дебори Филлипс. Бракосочетание предположительно прошло в Провиденсе, так как в то время он жил и вел медицинскую деятельность по адресу Олни-стрит-80. Лавкрафт, наверное, участвовал в свадебной церемонии, хотя нигде об этом не упоминает. Судя по всему, примерно тогда Лилиан покинула родной дом на Энджел-стрит 454 и стала жить с мужем. Он написал много работ по медицине, естественной истории, краеведению и генеалогии. А в 1905 году был избран членом исторического общества Роуд-Айленда, пишет Кеннет Фейк о Кларке. Хотя Кларк был человеком науки, его влияние на юного Лавкрафта в большей мере связано с художественной литературой. Кларк переводил на английский Гомера, Вергилия, Лукреция и Стация. Говард до конца своих дней хранил неопубликованные работы Кларка, переводы поэм Вергилия, Георгики и Энеида. Правда, что с ними случилось потом, неизвестно. И когда Лавкрафт рассказывает, что дядя помог выправить мой несовершенный стиль, он имеет в виду не только стихи, но и прозу. Затем он добавляет, «Я всегда считал и до сих пор считаю его уровень недостижимым, и при этом так жаждал его одобрения, что часами сидел над своими сочинениями, лишь бы добиться немного похвалы. Я ловил каждое его слово, как Джеймс Босуэлл в разговоре с доктором Джонсоном, однако не мог избавиться от безнадежного чувства неполноценности». Влияние Кларка можно увидеть уже в самых ранних работах Лавкрафта, к примеру, в маленьких стихотворениях том 2. Впрочем, хочется верить, что воздействие Кларка никак не отразилось на единственном сохранившемся поэтическом творении Лавкрафта, написанном между маленькими стихотворениями и несколькими стихами в 1912 году Де Триумфо Натура Триумф природы над Северным Невежеством, посвящено Уильяму Бенджамину Смиту, автору книги Цветная линия, краткое описание от имени нерожденных, и стало первой откровенно российской работой Лавкрафта и далеко не последней. В 24 строках Лавкрафт изложил основные аргументы из книги Смита «Гражданская война была трагической ошибкой, освобождение черных и наделение их гражданскими и политическими правами глупости. и своими действиями аболиционисты лишь обеспечили вымирание расы чернокожих в Америке. Жестокий черный, схожий с обезьяной зверь, слишком долго пировал. Далекие небеса направят его народ к мучительной смерти». Против воли Божьей Янки освободили рабов и таким образом подписали им смертный приговор. Не будем обращать внимания на крайне лицемерные воззвания к Богу, в которого Лавкрафт давно перестал верить. Как по его мнению, приказание Бога поможет в уничтожении чернокожих? Данный аргумент не совсем понятен, поэтому обратимся к первоисточнику. В своей книге Смит утверждает, что со временем чернокожие вымрут из-за наследственной биологической неполноценности, а также физиологической и психологической слабости. Смит приводит длинную цитату некоего профессора Уилкокса: «Имеющиеся медицинские доказательства указывают на то, что они намного больше подвержены таким болезням, как брюшной тиф и чехотка, а также заболеваниям, вызванным сексуальной безнравственностью. Ранее я уже заявлял, что число преступлений, совершенных неграми как на севере, так и на юге, быстро растет. Вам, мои слушатели» куда лучше известно, останется ли эта раса в целом такой же счастливой, радостной и уверенной в будущем, или беспечной, как до войны. Могу сказать лишь одно. В своих исследованиях я ни разу не столкнулся с возражениями по поводу мнения о том, что жизнерадостность этой расы понемногу исчезает, что они несут на себе чрезмерное бремя ответственности, что низшие классы негров возмущены, а те, что повыше, не уверены в оптимистичном исходе. Если данное суждение верно, Могу только добавить, что эта раса, пожалуй, является пагубным источником распада и смерти нации. В результате чего Смит приходит к выводу, явно отразившемуся в стихотворении Лавкрафта. В каком же странном свете теперь предстает война между штатами, ее причина и конечный исход? Если отбросить в сторону вопросы политической философии, то север хотел освободить негров, а юг – удержать их в неволе. В качестве рабов негры вели безопасное, прямо-таки тепличное существование, и их раса процветала. Отважные защитники негров пролили немало крови и потратили немало денег, чтобы разрушить тюремные стены рабства, избавить их от душного мрака темниц и вывести на свежий воздух и солнечный свет. Однако не успели те оказаться на свободе, как вдруг под воздействием ветерка и яркого света начали чахнуть и умирать. В защиту до триумфа натура Можно сказать лишь то, что в стихотворении Лавкрафта меньше злобы, чем в сочинении Смита. Мы не раз будем обращаться к российским взглядам Лавкрафта. От этой темы невозможно уклониться, но мы попробуем ее обсудить, несмотря на затруднение без лишних эмоций и не забывая о том, какие нравы царили в его время. Вряд ли к 15 годам у Лавкрафта сформировались четкие взгляды на расовую проблему. На его позицию наверняка повлияло окружение и воспитание. Вспомним, как Уинфилду Скотту Лавкрафту, Привиделось, будто над его женой надругался негр. Очень вероятно, что расовые предрассудки передались его двухлетнему сыну. В 1920-х Лавкрафт крайне оскорбительно высказывался насчет чернокожих в письмах к тете Лилиан, которая, скорее всего, разделяла его чувства, как и другие члены семьи. Многое объясняет рассказ самого Лавкрафта о его юношеских взглядах на данный вопрос, связанных с реакцией на поступление в школу Хоуп-стрит в 1904 году. Хоуп-стрит располагалась неподалеку от северной части города, поэтому в школе училось много евреев. Там во мне и зародилось неискоренимое отвращение к семитской расе. В учебе они достигали блестящих успехов, продуманно и схематично блестящих, однако их цели были корыстны, а манеры грубы. Уже спустя недолгое время я прослыл в школе известным антисемитом Последнее заявление было сделано Лавкрафтом с некой гордостью, А весь этот отрывок ставит в довольно неудобное положение тех, кто оправдывает автора по той причине, что он никогда не предпринимал каких-либо непосредственных действий против ненавистных ему расовых или этнических групп, а лишь изливал свои комментарии на бумаге. Конечно, не совсем ясно, что он такого натворил в старших классах, чтобы заслужить репутацию антисемита. Возможно, речь идет о публичном проявлении враждебных настроений, пусть и только в устной форме. Российские взгляды Лавкрафта проявлялись по-разному. Здесь же я хочу поговорить конкретно о его предубеждении против чернокожих. До конца жизни писатель верил в биологическое, в противоположность культурному, превосходство белых над черными и утверждал, что с целью предотвращения смешения рас необходимо сохранять дискриминацию. Подобное мнение стало распространяться в конце XVIII века. В биологической неполноценности темнокожих были уверены и Томас Джефферсон, и Вольтер, и укоренилось на протяжении XIX «В следах творения» Роберта Чемберса – эта книга имелась в библиотеке Лавкрафта – выдвигалась предарвиновская эволюционная теория, согласно которой человечество в своем развитии прошло несколько этапов – от низшей, чернокожей, до высшей, европеоидной расы. В 1858 году Авраам Линкольн заявлял, что между белыми и черными Существует физическое различие, из-за которого, как я считаю, эти две расы никогда не смогут жить в условиях социального и политического равенства. В 1906 году Теодор Рузвельт утверждал в письме: Я полностью согласен с вами в том, что в массе, как раса целиком, они сильно уступают белым. Генри Джеймс в 1907 году упоминал группу черномазых оборванцев, которые отдыхали и загорали поблизости. Я привожу эти цитаты не для того, чтобы как-то оправдать Лавкрафта, а чтобы показать, как широко были распространены подобные взгляды среди интеллигенции в 1905 году. Особенно враждебно к иностранцам и темнокожим относились жители Новой Англии, в основном по экономическим и социальным соображениям. В 1894 году в Бостоне основали Лигу за ограничение иммиграции, ее первым председателем стал Джон Фиски, чьими работами по антропологии позже восхищался Лавкрафт. В Провиденсе, как и во многих других крупных городах, имелся негритянский район с четкими границами. В детстве Лавкрафта это была территория к северу от Олни-стрит. В письме с воспоминаниями о юных годах он рассказывает о мрачном участке лесов Коул на севере, за которыми начинался Нигервиль, откуда ходили в школу Слейтер-авеню Клэренс Парнелл, Аза Морс, бедники Браннены и белые голодранцы Тейлора, чей отец чинил печки в школах Слейтер-авеню и Ист-Мэнинг. Любопытно, что оскорбительный стишок Лавкрафта появился как раз в тот период, когда на борьбу с расовыми стереотипами вышло новое поколение афроамериканских политических лидеров и представителей интеллигенции. Когда в 1903 году был опубликован знаковый сборник эссе «Дюбуа. Души черного народа», он произвел сенсацию, хотя Лавкрафта явно не впечатлил. Поэзию, лирика скромной жизни 1896 и романы, «Забава богов» 1902, Пола Лоренса Данбора, высоко оценили Уильям Дин Хауэллс и другие критики. Впрочем, работы афроамериканских писателей останутся в тени еще до расцвета Гарлемского ренессанса в 1920-х, когда о себе заявят озора Ниэл Херстон, Клод Маккей, Джин Тумер и Лэнгстон Хьюз. Ни одного из ранее перечисленных авторов Лавкрафт не читал, хотя в пик развития этого движения находился в Нью-Йорке. А читал он, естественно, российскую белую литературу тех времен. Воспеватели южной ностальгии вроде Томаса Нельсона Пейджа, он, как и Лавкрафт и Уильям Бенджамин Смит, поддерживал идею об идиллической жизни черных рабов на плантации, открытых негр-ненавистников, таких как Томас Диксон-младший, и писателей наподобие Фрэнка Норриса и Джека Лондона, которые бездоказательно верили в неполноценность примитивных людей и моральное право белых на превосходство. Позже Лавкрафт признавался, что читал и роман «Клановец» 1905 и пьесу «Клановец. Американская драма» 1905 Диксона, на которых основан фильм «Рождение нации» и вполне возможно ознакомился с ними, когда они только появились в печати. В библиотеке писателя имелся и другой агрессивный российский роман Диксона «Пятна леопарда». В гражданской войне Лавкрафт на протяжении всей жизни занимал сторону юга, Причем сложилась эта позиция еще в детстве. По его словам, вместе с Гаральдом Монро, они были солидарными друг с другом конфедератами и постоянно разыгрывали все битвы из Гражданской войны в парке Блэкстоун. Еще в 1902 году Лавкрафт написал коротенькое стихотворение в защиту конфедерации кэша А. 1861-1865. Звездному кресту юга» и положил его на стол Эбби Хэтуэй. Учительницы из Слэйта-Равиниу, чей отец воевал в Северной армии. Работы по научному опровержению расизма начали появляться только на рубеже веков, и основными среди них были новаторские исследования Франца Боаса и других исследователей данного направления. 15-летнего мальчишку можно простить за то, что в 1905 году он не обратил особого внимания на эту работу. А вот что насчет 40-летнего мужчины в 1930 году? В данном случае Лавкрафт действительно заслуживает порицания, и об этом мы еще поговорим позже. «Де триумфа натуре» — единственное проявление данной неприглядной черты в юношеских взглядах и сочинениях Лавкрафта. В остальном же он продолжал заниматься изучением науки. Более серьезной работой, написанной в 1905 году, вероятно, по инициативе и под руководством Франклина Чейза Кларка, стал справочник по памятникам Древнего Рима. Заметка о его выходе под названием Указатель памятников Древнего Рима появилась в Rhode Island Journal of Astronomy от 30 июля 1905 года в разделе Скоро в печати вот описание книги: Справочник по памятникам Древнего Рима. Автор Говард Филлипс Славкрафт. К книге прилагаются биографии некоторых великих римлян, в том числе Рамулла, Торквиния Гордова, Квинция, Цинценатта, Марка Тулия Цицерона, Гая Юлия Цезаря. Октавия, Ульпия Трояна, Флавия Сабина, Юстиниана и многих других, живших в период с 1 по 1353 год АВЦ с 1753 года до нашей эры по 600 год нашей эры. Цена – 50 центов. В Rhode Island Journal of Astronomy от 13 августа 1905 года сообщается, что книга уже вышла и будет печататься на гектографе по подписке. К сожалению, в работу не удалось включить «Жизни великих римлян». Вместо этого к справочнику прилагался другой труд, бесценный для начинающих изучать древнеримскую историю или литературу. Подробности не указаны. При стоимости в 50 центов это была самая значительная работа Лавкрафта на тот момент. По крайней мере, самая объемная. Жаль, что она не сохранилась. Для списка биографий отлично подобраны знаменитые деятели эпохи Римской Республики и выдающиеся императоры. Также Лавкрафт с удовольствием пользовался римским летоисчислением АВЦ от «Ад кандита от основания города, вместо навязанного христианами календаря. Благодаря данному произведению Лавкрафт попрактиковался в написании объемной прозы, а практика ему определенно требовалась, раз уж в 1902 году лучшим, что он смог сочинить, стал рассказ «Таинственный корабль». Сомневаюсь, что Кларк интересовался странным жанром, Впрочем, даже если он всего лишь убедил Лавкрафта читать меньше бульварных романов и переключиться на стандартную литературу, в том имелась своя польза. За три года, прошедшие с момента написания «Таинственного корабля», определенно случилось нечто невероятное, и остается лишь сожалеть, что до нас не дошли написанные за данный период рассказы, включая те, что Лавкрафт сочинил под влиянием Жюля Верна. Так или иначе, рассказ «Зверь в подземелье» поражает читателя зрелостью и языковым мастерством. Черновой вариант истории был написан весной 1904 года, еще до переезда из дома номер 454 на Энжел-стрит, а финальная версия датирована 21 апреля 1905. Лавкрафт сообщает, что целыми днями торчал в библиотеке, в общественной библиотеке Провиденса, собирая информацию о мамонтовой пещере в Кентукки, ставшей местом действия его рассказа. Лавкрафт не сразу пришел к тому, чтобы использовать в произведениях только сведения из первоисточников. В «Звери в подземелье» рассказывается о мужчине, который постепенно осознает, что заблудился в мамонтовой пещере, и его, возможно, никогда не найдут. Он то жаждет спастись, то покорно смиряется с судьбой. Когда герой вдруг начинает кричать, чтобы привлечь внимание гида, он попал в пещеру с туристической группой. На его зов приходит странное шаркающее существо. В темноте его не разглядеть, герой только слышит, как оно приближается. Пытаясь защититься, он швыряет в монстра камни и, наконец, наносит ему смертельное ранение. Мужчина бежит прочь, сталкивается с гидом и приводит того на место своей встречи с чудовищем. Выясняется, что это был самый обычный человек, много лет назад заплутавший в пещере. Рассказ хорошо написан, сюжет захватывает, хотя концовку можно угадать задолго до того, как о ней драматично сообщает автор убитое мной существо, странное чудище из загадочной пещеры оказалось человеком. Самое интересное в истории – подробное изображение рассказчика и главного героя, который от первого лица сообщает о неустойчивости своей психики, вызванной необычной ситуацией. Поначалу герой, подобно Лавкрафту, заявляет, что, несмотря на тяжелое состояние, он, как человек, всю жизнь посвятивший изучению философии, испытывал немало удовольствия от способности сохранять хладнокровие. И все же его флегматичная вроде бы наружность не выдерживает натиска мрачной пещеры и приближения чудовища. Из окружавшей меня темноты, которая, казалось, силой сдавливала мое тело, больное воображение выхватывало жуткие омерзительные очертания. Позже герой признается, что в его разуме поселился беспричинный суеверный страх. Внешний рациональный настрой рушится при встрече с неизвестным. В дальнейшем с этим столкнутся многие главные герои рассказов Лавкрафта. Кульминация искусно предсказывается еще в четвертом абзаце, задолго до встречи персонажа с монстром. Я слышал о группе туберкулезников, которые поселились в гигантском гроте с якобы чистым и целительным воздухом и стабильной температурой, где в итоге их ждала странная и жестокая смерть. Проходя мимо с экскурсией, я взглянул на печальные руины их покосившихся домиков и попытался представить, какое необычное влияние могло бы оказать длительное проживание в этой огромной и безмолвной пещере на здорового и энергичного человека вроде меня. Такого рода предзнаменования Лавкрафт будет часто использовать в своих взрослых рассказах, практически выкладывая концовку в самом начале, в результате чего главным захватывающим элементом истории становится то, как именно герои придут к финалу. Правда, в данном случае с помощью подобного предсказания Автор хотел показать странную связь между рассказчиком и чудищем, которую герой затем все время отвергает. Даже само название намекает на то, что из-за уединенного существования жертва лишилась человечности. На протяжении истории его называют то диким зверем, то животным, то существом и даже созданием. Однако главный герой осознает, что-то не так. Поведение существа казалось весьма странным, ведь оно передвигалось то на двух, то на четырех ногах. В тусклом свете рассказчик увидел в нем черты человекообразной обезьяны огромных размеров, а при ближайшем рассмотрении обнаружились некоторые физиологические особенности, не присущие ни одной обезьяне. Фактически нас наводит на мысль о том, что и сам главный герой мог превратиться в такое же чудище, несмотря на то, что был здоровым и энергичным человеком. Более того, в момент спасения он начинает бессвязно бормотать, подобно животному. Хотя позже Лавкрафт называл этот рассказ чересчур серьезным и напыщенным, «Зверь в подземелье» – отличное произведение. Существенный шаг вперед, если вспомнить, что автору было всего 14 лет, и сравнить эту историю с незрелым таинственным кораблем. Лавкрафт верно заявлял, что это был первый мой рассказ, достойный прочтения. Значительного влияния других авторов в нем незаметно. Возможно, история является своего рода зеркальным отражением убийства на улице Морг» Эдгара По где, наоборот, за якобы человеческими действиями на самом деле скрывалась обезьяна. Не будем сильно вдаваться в подробности, отмечу лишь, что в этом рассказе тоже нет никаких упоминаний сверхъестественного. Стиль повествования очень старомодный, особенно для истории, которая вроде бы происходит в наши дни, а еще слегка вычурный. И никогда впредь я не узрею блаженного солнечного света, не увижу прекрасных холмов и долин чудесного мира снаружи, «В моем разуме более не поселится малейшее талика неверия». При всем том «Зверь в подземелье» — первая работа Лавкрафта, в которой заметно сходство с его будущими произведениями. Он нащупал свой слог и в дальнейшем будет его оттачивать. В «Алхимике» снова заметен прогресс и в стиле, и в манере написания. Антуан, последний из графов ДК, рассказывает о своей жизни родословной. Все представители его древнего аристократического рода обитали в величественном замке во Франции, окруженном густым лесом. Однако над домом повисло смертельное проклятие. Достигнув совершеннолетия, Антуан наконец-то узнает о вероятной причине проклятия, прочитав передаваемый из поколения в поколение документ. В XIII веке в поместье обитал некий Мишель, в связи с его зловещей репутацией, получивший прозвище Муве, то есть зло, с сыном Шарлем по кличке Колдун. Эти двое занимались черной магией и, по слухам, искали эликсир жизни. Жители считали, что именно они замешаны в исчезновении многих местных детей. Когда пропадает Готфри, младший сын графа Анри, тот нападает на Мишеля и в порыве ярости убивает его, но Готфри находит живым, и тогда Шарль, узнавший о случившемся, накладывает на семью заклятие. «Пусть ни один из семьи убийц не переживет твоего возраста границ». Он бросает в лицо Анри какой-то пузырек, и тот мгновенно умирает. С тех пор все потомки графа, как и он сам, доживают только до 32 лет. Проклятие не теряет силу уже сотни лет, и Антуану остается лишь жить с мыслью о том, что и его постигнет та же участь. Бродя по безлюдному и заросшему паутиной замку, Антуан находит тайный подвал, а в нем – ужасного на вид человека, в длинной средневековой тунике темного цвета и шапочке. Этот мужчина рассказывает ему о том, что колдун Шарль сам убил Анри, а потом и Гофри, когда тот достиг возраста отца. Антуан спрашивает, каким же образом проклятие работало дальше, ведь колдун Шарль, естественно, давным-давно уже умер. Человек вдруг нападает на Антуана, тот бросает в него факел, и объятый пламенем незнакомец раскрывает всю правду. «Глупец!» — скрикнул он. «Ты так и не понял, в чем мой секрет?» Не хватает мозгов, чтобы узнать того, кто целых шесть веков убивал твоих предков, исполняя страшное проклятие? Разве я не упомянул о великом эликсире жизни? Хочешь узнать, как была раскрыта тайна алхимии? Это все я. Я. Я прожил шестьсот лет ради мести, ведь мое имя — колдун Шарль. Концовка рассказа тоже не удивит внимательного читателя, ведь Лавкрафт опять заранее на нее намекал, Однако наиболее примечателен алхимик своей атмосферой. Раз Шарль Мове был убит в XIII веке, а колдун Шарль прожил 600 лет, то действие происходит в XIX веке, и Лавкрафт создал убедительную средневековую обстановку. В какой-то момент главный герой даже замечает, мое уединенное существование никоим образом не затронула современная наука, я жил так, будто на дворе все еще средние века. Здесь, как и в рассказе «Зверь в подземелье», В основе истории лежат чувства повествователя. Правда, в алхимике заметнее просматривается влияние Эдгара По, например, в зацикленности героя на своем психологическом состоянии, а многие детали заставляют вспомнить слова Лавкрафта о том, что он чувствовал родство с мрачными героями По и их сломанными судьбами. Антуан происходит из великого и древнего рода, но из-за нищеты, едва позволяющей сводить концы с концами, и гордого имени представители которого не могут облегчить свою участь, занявшись какой-нибудь торговой деятельностью, потомкам не удалось сохранить поместье в его первоначальном великолепии. В результате Антуан, единственный ребенок в семье, проводит все время в одиночестве, склонившись над старинными книгами в библиотеке, где бродят тени, и бесцельно расхаживая по замку в вечном полумраке. Его не пускают играть с крестьянскими детьми, живущими неподалеку. Это намеренно искаженное, но все равно узнаваемое описание детства и воспитания самого Лавкрафта. Наконец, алхимик еще и первый из сохранившихся рассказов Лавкрафта, в котором открыто действуют потусторонние силы, хотя и проявляются довольно неожиданным образом. Читатели заставляют поверить в то, что сверхъестественный элемент в истории это проклятие колдуна, из-за которого графы умирают в возрасте 32 лет, А на самом деле в их смертях нет ничего загадочного, так как убийство совершал человек. А вот необычным оказывается сам убийца, колдун Шарль, сумевший магическим образом продлить себе жизнь, чтобы отомстить за смерть отца. По концовке видно, что Лавкрафт по-прежнему не может отказаться от излишней драматичности. Кстати, с этим у него будут возникать трудности в течение всей писательской карьеры. На последней странице рукописи Звери в подземелье» написано следующее истории ужаса первая зверь в подземелье говард филиппс лавкрафт период современный обратите внимание уже тогда судя по оформлению лавкрафт планировал подготовить сборник рассказов правда неизвестно какие еще истории должны были в него войти рукописный вариант алхимика не сохранился и мы не знаем входил ли он в данный сборник если зверь в подземелье история современная то алхимика Лавкрафт мог включить в предполагаемый раздел старинных историй, хотя, как я уже говорил, основное действие рассказа происходит в XIX веке. Крайне важно отметить, что «Зверь в подземелье», насколько можно судить. Первая работа Лавкрафта, не прошедшая, в отличие от всех остальных его юношеских сочинений, через замысловатый процесс публикации. Не указана цена, нет ни названия вымышленного издательства, ни каталога других книг, Таким образом, эта история становится первым образчиком отвлеченного и бескорыстного самовыражения, которое впоследствии станет основой художественных взглядов автора. Остается только догадываться, какие еще рассказы написал Лавкрафт в следующие три года, ведь он заверяет, что в 1908 году уничтожил почти все истории, написанные за последние пять лет, сохранив только две из них. В более взрослом возрасте Лавкрафт обнаружил тетрадь с названием одного из утраченных рассказов. «Исчез, но куда?» «Вот так рассказец. В заголовке передана вся его судьба», — иронично замечал он. Было еще одно произведение под названием «Картина», в котором, как пишет Лавкрафт в своей «Тетради для творческих заметок», речь шла об ужасающей картине. В другом источнике он рассказывает следующее. Герой, живущий на одном из парижских чердаков, нарисовал загадочное полотно, отражающее всю квинтэссенцию ужаса. Как-то утром прямо у Мольберта находит его расцарапанное и изуродованное тело. Похоже, в страшной схватке картину уничтожили, но в одном углу сохранился небольшой кусочек холста, на котором Корнер, к своему ужасу, видит точную копию когтя, который нанес художнику смертельные увечья. Здесь видны смутные намеки на овальные портреты от Гарапо, где художник, нарисовав портрет жены, собрал у нее все жизненные силы и перенес их на полотно. Что касается еще одного рассказа того периода, нам известен его сюжет, но название не сохранилось. Много лет назад у меня появилась идея о римской колонии в Америке, и в 1906 или 1907 году я даже начал писать на эту тему рассказ, только дело происходило не в США, а в Центральной Америке правда, так его и не окончил. А история получилась бы интересная, ведь в ней сочетались два типа интересов, которые, по утверждению самого Лавкрафта, составляли суть его личности – любовь к древнему и любовь к странному. Вряд ли в рассказе шла речь о чем-то сверхъестественном, и поэтому, даже если бы Лавкрафт его дописал, он не вошел бы в задуманный им сборник историй ужаса, Судя по описанию, история относилась к жанру исторического фэнтези и повествовала о плавании древнеримского судна, направлявшегося в Южную Америку через Атлантику, и встрече римлян с местными жителями, народом майя. Уже в ту пору Лавкрафт увлекся загадочными древними цивилизациями Центральной и Южной Америки, и этот интерес не угасал в течение всей его жизни. К 1908 году, когда у Лавкрафта случилось четвертое за его юные годы подобие срыва, Он решил, что не будет писать серьезную прозу, а вместо этого посвятить себя научным трудам и билетристике. И его выбор на тот момент нельзя назвать необоснованным, несмотря на талантливые рассказы «Зверь в подземелье» и «Алхимик». Сомневаюсь, что он посылал эти сохранившиеся произведения или какие-либо другие истории в журналы и издательства, а если и посылал, то наверняка получил отказ. Скорее всего, из-за старомодной манеры письма. Тем не менее, у Лавкрафта накопилось внушительное количество научных публикаций и разумно предположить, что он желал стать профессионалом в этой области. В настоящую прессу Лавкрафт впервые попал с письмом от 27 мая 1906 года, которое напечатали в Providence Sunday Journal от 3 июня. В письме под заголовком «Никакого прохождения Марса» его однозначно придумал редактор, Он указывает на простейшую ошибку из письма к редактору, напечатанного 27 мая. Марс не может проходить перед Солнцем, так как он находится за пределами орбиты Земли. А то самое письмо, озаглавленное «Грядут трудные времена», написал астролог, некий Томас Хайнс-младший из Central Falls, Род-Айленд, утверждавший следующее. Полагаю, что в связи с прохождением Марса и Сатурна этим летом Провиденс и Бостон пострадают от серьезных пожаров. Далее Хайнс предсказывал смерти папы римского Пия X и императора Николая II и землетрясения в Новой Англии. Лавкрафт всего этого не выдержал и перед тем, как указать на фактическую ошибку, насмешливо добавил «Опустим тот факт, что астрология является псевдонаукой, недостойной серьезного рассмотрения». 16 июля 1906 года Лавкрафт отправил письмо в Scientific American, Касавшиеся темы поиска планет в солнечной системе за Нептуном. К его великому удовольствию, письмо опубликовали в номере от 25 августа 1906 года под заголовком Транснептуновые планеты. Лавкрафт написал его не в ответ на какую-либо статью из журнала, а просто с целью предложить обсерваториям всего мира объединить силы в поиске планет солнечной системы за пределами Нептуна, ведь многие астрономы подозревали об их существовании. Если они сплотят усилия и будут ежеминутно делать снимки эклиптики, как это происходит при охоте на астероиды, то, возможно, обнаружат новые небесные тела. Любопытно, что Лавкрафт отвергает возможность поиска такого рода планет с помощью математических расчетов. А ведь именно так, по большому счету, в 1930 году был открыт Плутон. На этом он не остановился. рассылка писем во имя науки продолжилась, И в Providence Sunday Journal от 12 августа 1906 года под заголовком «Земля не полая» напечатали его письмо, написанное шестью днями ранее, в котором говорилось о гипотезе пола Земли, выдвинутой в книге Уильяма Рида «Фантомы полярных зон», ставшей основой статьи в номере от 5 августа. Лавкрафт методично опровергает аргументы в пользу этой гипотезы, приведенные в книге. Точнее, в статье, ведь он признается, что саму книгу не читал. Эллиптичность Земли вызвана не отверстиями на полюсах, а влиянием центробежной силы. Полярное сияние вовсе не следы извергающихся вулканов. Не существует никаких открытых полярных морей, так как суша вокруг обоих полюсов скована замерзшей водой. Поверхностная гравитация сильнее на экваторе, а не на полюсах и так далее. Письмо, судя по всему, было напечатано целиком, и оно значительно объемнее предыдущих двух, которые, возможно, опубликовали в сокращенном виде. Целых 9 абзацев и 500 слов. Быть может, в Providence Sunday Journal или других журналах появлялись еще какие-то его заметки, потому что на письмо о полой Земле я наткнулся совершенно случайно, когда искал что-то другое. Примерно в то же время Лавкрафт начал вести астрономические колонки в двух местных газетах, по таксет Глина и Трибуне Провиденса утренние, вечерние и воскресные выпуски. Статьи в Глина начинают появляться с 27 июля 1906 года и после месячного перерыва выходят еженедельно до конца года, в Трибьюн с 1 августа 1906 года и далее ежемесячно до 1 июня 1908 года. В деревушке Феникс, штат род айленд которая теперь является частью города Уэст-Уорик, к юго-западу от Провиденса, выходила еженедельная газета «Патаксет Вэлли Глиннер», основанная в 1876 году Джоном Кэмпбеллом и Рубаном Капроном. Позже Кэмпбелл стал единственным владельцем газеты, выступая одновременно в качестве редактора и издателя. Лавкрафт описывал ее как «деревенскую газету» и утверждал, что Филлипсы читали ее еще с тех пор, как жили в Грине. В другом источнике он рассказывает подробнее. «В тех краях, откуда родом предки моей матери, эта деревенская газета считалась главным источником авторитетного мнения, и в нашем доме продолжали ее читать по старой памяти. На западе Руд-Айленда фамилия Филлипс, словно волшебный ключик, открывает все двери, и в Глиннер с удовольствием согласились напечатать все, что пишет внук Уипла Филлипса. Я перестал вести колонки для газеты, только когда она закрылась. Не очень понятно, как долго Лавкрафт писал для этой газеты. В процитированном ранее письме он сообщает, что с 1906 по 1908 год «Я заваливал по таксет Вали Глиннер», Своими статьями, однако последний сохранившийся номер газеты датирован 28 декабря 1906 года. Судя по заметкам в конкурирующем издании, ежедневной газете «Патаксет Велли», «Патаксет Велли Дейли Таймс», Глиннер действительно продолжал выходить еще как минимум в течение 1907 года. Так как письмо относится к 1916 году, и в нем Лавкрафт вспоминал о событиях менее чем десятилетней давности нам остается лишь поверить его словам о том, что газета существовала по 1908, и он писал для нее вплоть до закрытия. В те годы Лавкрафт все еще продолжал выпускать Rhode Island Journal of Astronomy, поэтому неудивительно, что статьи для Глинер он брал в том числе из своего размножаемого на гектографии журнала. К примеру, материал под названием «Есть ли жизнь на Луне» был основан на прошлогодней серии статей из журнала по астрономии 3, 10 и 17 сентября 1905 года. «Сумеет ли человек добраться до Луны?» тоже появлялся в Rhode Island Journal в виде серии с апреля по июль 1906 года. «Луна», самая длинная из опубликованных в глинар статей, выходила с серии в Rhode Island Journal of Astronomy с августа 1906 по январь 1907 года. В объявлении в номере за октябрь 1906 года сообщается, что всю серию статей можно приобрести целиком в виде книги с картонной обложкой за 50 центов. А значит, к тому моменту все материалы уже были написаны. В статьях для Глинер Лавкрафт не только предоставляет информацию об астрономических явлениях за месяц, но и старается обучить читателей основам этой науки. Он еще не раз предпримет такие попытки. В данном случае он выбрал провокационные вопросы о Марсе, Луне и Солнечной системе, которые, как ему справедливо казалось, вызовут интерес публики. Лавкрафт осторожно назвал не только возможной, но и вполне вероятно гипотезу Персиваля Лоуэлла о том, что марсианские каналы имеют искусственное происхождение и были созданы для ирригации. Возвращаясь к вопросу о подобных каналах на Луне, он согласился с теорией Пикеринга, утверждавшего, что это глубокие борозды, покрытые ним. Также он отвергал существование планеты вулкан, расположенной предположительно между Меркурием и Солнцем, и вновь отправил письмо в научный журнал Америки «Scientific American» предлагая искать транснептуновые планеты с помощью астросъемки. Что касается крайне важного вопроса, сумеет ли человек добраться до Луны, Лавкрафт считал, что почти все трудности, нехватка кислорода, отсутствие гравитации, чрезвычайно низкая температура, преодолимы за исключением проблемы с движущей силой для запуска спутника Земли. Он рассматривал следующие три варианта. А. Запустить снаряд с экипажем из гигантской пушки. Б поместить между Землей и выбранным средством передвижения что-то вроде щита блокирующего силу гравитации, в запустить снаряд с помощью электрического отталкивания. Наиболее вероятным Лавкрафт указался третий вариант, хотя он сомневался, что подобное путешествие станет возможным при жизни тех, кто сейчас читает эти строки. Статьи для Providence Tribune кажутся менее интересными, потому что в них довольно сухо рассказывается о важных небесных явлениях каждого месяца. И со временем информация начинает повторяться. Впрочем, они заслуживают внимания, поскольку были опубликованы вместе с иллюстрациями автора. К 16 из 20 статей прилагались нарисованные от руки карты Звездного неба. А в одном из номеров, вечерний выпуск Трибюн от 3 марта 1908 года, вообще напечатали только рисунок без текста. Тот же рисунок вместе со статьей появился в утреннем выпуске за день до этого. По словам Лавкрафта, Из-за одной такой статьи чуть не вышла крайне неловкая ситуация, когда в 1907 году Уинслоу Аптон познакомил его с астрономом Персивалем Лоуэллом, который выступал с лекцией в Сейс-Холл в Брауновском университете. «Страдая в 17 лет от большого самомнения, я испугался, а вдруг Лоуэлл читал мои статьи. Говорил я с ним довольно уклончиво, и знаменитого исследователя, к счастью, больше интересовал мой телескоп и мои научные труды нежели разговоры о Марсе. Вскоре профессор Аптон увел его за сцену, а я поздравил себя с тем, что сумел избежать катастрофы». В этом воспоминании многое не сходится. Во-первых, в статьях для Трибьон не упоминаются гипотезы Лоуэлла о происхождении каналов и предполагаемых обитателях Марса. Во-вторых, хотя в письме Лавкрафт твердит, что никогда не верил и ни за что не поверю в теории Лоуэлла, В статье для Патоксет Вэлли Глинер он открыто заявляет, что считает их вполне вероятными. Так как же на самом деле прошла встреча Лавкрафта с Лоуэллом? Смею предположить, что приобретение подержанной пишущей машинки Ремингтон 1906 года, которую Лавкрафт купил за свои собственные деньги, как раз связано с публикацией статей по астрономии. Он не использовал машинку в подготовке своих научных журналов, их он всегда писал от руки. И даже, судя по всему, не печатал на ней рассказы машинописных текстов того периода не сохранилось. Значит, пишущая машинка понадобилась Лавкрафту для работы над колонками по астрономии, единственными его материалами, которые тогда публиковались. Кстати, тем самым Ремингтоном он пользовался всю жизнь. Лавкрафт также утверждал, что в 1906 году написал объемный трактат под названием «Краткий курс о практической и наблюдательной астрономии для начинающих и широкой аудитории». Он даже был напечатан и проиллюстрирован от руки около 150 страниц, но ни один экземпляр не сохранился. Более того, данная работа, как ни странно, не упоминается ни в одном из номеров Rhode Island Journal of Astronomy за 1906 и 7 годы. В письме от 1918 года Лавкрафт говорил, что в 1906 начал писать книгу полное руководство по астрономии. Но не сказал, была ли она закончена. Скорее всего, Лавкрафт дописал книгу, однако до нас дошел лишь один ее раздел в виде отдельного трактата под названием «О небесных объектах для всех», в предисловиях которому указано. Большая часть этой работы также опубликована в кратком курсе астрономии того же автора. Это самое значительное из всех научных сочинений Лавкрафта. Цитата из «Исповеди неверующего», приведенная в самом начале главы, показывает, как сильное изучение астрономии повлияло на понятие Лавкрафта о Вселенной, И это философское пробуждение мы как раз можем отнести к 1906 году. До этого речь шла только о различных конфликтах с представителями церкви в воскресной школе. Уже на первом занятии, если оно действительно состоялось в возрасте 5 или 7 лет, Лавкрафт встал на сторону римлян в гонении христиан, только не с целью выступить против церкви, а просто потому, что он увлекся историей и культурой Древнего Рима. По его словам, в 9 лет он решил устроить нечто вроде экспериментального курса по сравнению религий, притворялся, будто следует какой-то определенной вере, чтобы понять, насколько она убедительна. Очевидно, ни одна из религий ему не приглянулась, что и привело к заключительному конфликту в воскресной школе. Отлично помню споры с учителями из воскресной школы, ближе к концу принудительного ее посещения. Мне было 12 лет, и я доводил их до отчаяния. Ответы моих благочестивых наставников никогда меня не удовлетворяли, и они сильно расстраивались, когда я говорил, что хватит принимать все на веру. В их маленьком мерке семитской мифологии не знали о существовании логических рассуждений. Наконец я осознал, что они безнадежно привязаны к своим безосновательным догмам и традициям, и поэтому перестал воспринимать их всерьез, а воскресную школу с тех пор считал лишь местом для безобидного подшучивания над праведными простачками. Мама, увидев это, больше не заставляла меня туда ходить. Я бы многое отдал, чтобы поприсутствовать на одном из тех занятий. Проходили они, скорее всего, в первой баптистской церкви, которую по-прежнему посещала мать Лавкрафта. Трудно понять, почему она вновь решила настаивать на учебе в воскресной школе по прошествии нескольких лет и после такой неудачной первой попытки. Возможно, она все больше волновалась из-за того, что сын вел уединенный образ жизни. К тому времени он уже серьезно увлекся астрономией, а его скептические и атеистические взгляды, которые он наверняка не стеснялся открыто выражать, вызывали у нее ужас. Впрочем, годы астрономических исследований привели к формированию нового взгляда Лавкрафта на жизнь космизма, который станет основой его философской и художественной мысли. К 13 годам я был совершенно потрясен мимолетностью и незначительностью человеческой жизни, а к 17 Когда я написал несколько работ, где особенно тщательно разбиралась эта тема, сформировались все основные аспекты моих пессимистичных взглядов в духе космизма. Тщетность бытия поражала и удручала меня. Я утратил былой энтузиазм, связанный с прогрессом человечества, который вселял надежду. Исповедь неверующего. Здесь не рассказывается, почему изучение астрономии привело к развитию пессимистичных взглядов в духе космизма. А далее в этом же эссе... Есть лишь намек на истинную причину такого состояния. Я всегда был приверженцем космизма и как будто смотрел на человечество с другой планеты, считая его представителей просто интересным видом для изучения и классификации. Отвергнув веру в божество в качестве научно необоснованной, позже писатель отмечал, что одного знания примерных масштабов видимой Вселенной достаточно, чтобы навсегда избавиться от мыслей о существовании Бога, который только и делает, что заботится о ничтожных жителях нашей планеты, Лавкрофт понял, что мы, скорее всего, одни во Вселенной. По крайней мере, установить контакт с внеземными расами мы не в состоянии. И что ничтожность планеты и ее населения в количественном отношении, как в пространстве, так и во времени, означает ее ничтожность и в качественном отношении. Мы еще поговорим о том, насколько подобные взгляды обоснованы когда дойдем до момента их более серьезного развития в жизни Лавкрафта. У философских интересов Лавкрафта было одно довольно интересное последствие. Следуя инстинкту реформиста, он попытался заняться обучением народных масс, точнее, одного из их представителей. В библиотеке я столкнулся с подающим надежды мальчиком из Швеции. Он работал в книгохранилище, и я пригласил его домой, чтобы расширить его знания. Мне исполнилось 15, ему примерно столько же, хотя швед был ниже ростом и выглядел помладше. Я решил, что обнаружил нового Мильтона. Он проявлял большой интерес к моей работе. И часто развлекал его в своей библиотеке, несмотря на возражения мамы. Тогда я верил в равенство и отчитывал юного шведа, если он обращался к моей матери Мэм, ведь будущий ученый не должен разговаривать как слуга. Однако вскоре в нем открылись качества, которые мне пришлись не по душе и я был вынужден бросить парня на произвол его полипейской судьбы. Данные воспоминания представляет для нас большой интерес. Речь идет об Артуре Фредлунде, жившем по адресу Эдди-стрит, 1048, на другом берегу реки Провиденс, в западной части города. Лавкрафт всерьез взял друга под крыло, ведь в Rhode Island Journal of Astronomy за сентябрь 1906 года указывается, что Фредлунд, несомненно, с помощью Лавкрафта, возродил Scientific газет не выпускавшийся с сентября 1905 года, и стал редактором Вестника. Если Лавкрафт позволил парню возглавить одно из своих научных изданий, значит, он действительно видел в нем большой потенциал. Подробно о случившемся Лавкрафт не рассказывала, а потому неизвестно, что за неприятные качества проявились у Фредлонда. Стюарт Коулман никогда не упоминал о каких-либо возражениях со стороны матери Лавкрафта, так что она обычно не запрещала Говарду приводить домой остальных друзей. Почему же она не хотела видеть у себя дома Фредлунда? Вероятно, так проявлялся ее снобизм. Лавкрафт и сам, будучи новоанглийским аристократом, осознавал свою принадлежность к определенному классу, как можно судить по его комментарию насчет белых голодранцев Тейлоров, учившихся в школе Слейтер-Авеню. На протяжении жизни он верил то в аристократию класса и происхождения, то в аристократию ума, а иногда одновременно и в то, и в другое, но постепенно склонялся в пользу второго, хотя важность родословной тоже не отрицал. В то время, как мы видим, аристократия ума вышла на первый план в связи с увлечением наукой и ролью наставника для ученика, который проявлял большой интерес к его работе. Возможно, проявившиеся во фредлонде плебейские качества привели Лавкрафта к мысли, что не надо целиком отвергать значимость классовой принадлежности, В 1908 году Лавкрафт стоял на пороге взрослой жизни. Он довольно хорошо учился в Хоуп-стрит, накопил огромный багаж знаний по химии, географии, астрономии и метеорологии, а также добился успехов в билетристике как латинист, поэт и автор прозы. Казалось, ему предначертана карьера в научной области. Можно как преподаватель из Оксфорда одновременно писать детективы, учить студентов астрономии, а в свободное время сочинять рассказы в жанре ужасов. Итак, Не по годам развитому и хорошо образованному молодому человеку было гарантировано успешное будущее. Однако из-за четвертого подобия срыва все планы пошли под откос, и Лавкрафт уже не вернулся к так называемой нормальной жизни. Этот срыв стал одним из самых серьезных в его жизни, и в каком-то смысле Говард так от него и не оправился.